Платформа для роста Вегас В Сан-Франциско нам было очень трудно подыскивать сотрудников в департамент по обслуживанию клиентов. Но даже когда мы находили подходящих людей, многие из них считали эту работу временной в качестве подработки на время учебы или поиска более желанной позиции. Отчасти это было связано с высокой стоимостью жизни, отчасти с культурой людей. Работа в колл-центре не то, о чем мечтают обитатели кварталов в районе залива Сан-Франциско. Ближе к концу 2003 года мы начали обсуждать разные возможности по расширению колл-центра. Сначала мы думали о передаче этой функции на аутсорсинг в Индию или на Филиппины, но вспомнили важный урок, полученный в результате работы с eLogistics «Никогда не передавайте на аутсорсинг ключевые функции». Если мы хотим связать наш бренд с наилучшим обслуживанием клиентов, мы должны контролировать общение с ними. Где бы мы ни создали колл-центр, нам нужно было управлять им самостоятельно. После проведенного исследования список возможных мест сократился. Остались Феникс, Луисвиль, Портленд, Десмондс, Сиэтл-Сити и Лас-Вегас. Изначально мы думали об открытии дополнительного колл-центра. Но постепенно поняли, что тогда наши слова разойдутся с делами. Чтобы запас стал лучшей в обслуживании клиентов, этим должна заниматься вся компания, а не один из ее департаментов. Наша штаб-квартира должна находиться там же, где и наш новый колл-центр, недавно переименованный в группу лояльности клиентов, или просто ГЛК. Как-то за обедом мы обсуждали разные варианты и решили, что лучше всего для компании переехать в Лас-Вегас. Это был не самый дешевый вариант, но мы предполагали, что он больше всего понравится нашим сотрудникам. Два дня спустя мы провели общее собрание персонала и объявили о решении перенести штаб-квартиру компании в Лас-Вегас. Мы сказали, что вначале туда отправится группа лояльности клиентов, а остальные должны будут переехать в течение шести месяцев. Присутствующие в конференц-зале, похоже, были шокированы. Мы предложили подумать неделю, прежде чем принять решение. В то время у нас в Сан-Франциско работало примерно 90 человек. Я предполагал, что примерно половина может оторваться от корней и двинуться вслед за компанией. Неделю спустя я был приятно удивлен, когда узнал, что рискнуть и рвануть в Вегас решили 70 человек. С их точки зрения это было приключением, и именно так должны были поступить нешаблонно мыслящие люди. К тому моменту многие сотрудники бизнес-инкубатора Frogs. стали полноправными сотрудниками ЗАПАС. Они тоже были готовы переехать вместе с компанией. Гэллен. За пять дней до выхода на работу в штаб-квартиру ЗАПАС Сан-Франциско я женился. Это было восхитительное время, и я готов был к приключениям, которые могла предложить мне жизнь. Ну или, по крайней мере, так думал. Когда я вышел на работу, сотрудник по работе с персоналом сообщил мне, что Тони предлагает всем бесплатное членство в спортивном клубе, расположенным двумя этажами выше офиса Запас. У меня сложился такой распорядок. В шесть или семь утра я забегал в офис, проверял электронную почту, а затем около восьми мы с Фредом направлялись в спортзал. Как-то, когда мы занимались на велотренажерах, Фред вдруг начал забрасывать меня вопросами о Лас-Вегасе. Что я могу сказать о городе, сколько там стоит недвижимость? Он спрашивал и спрашивал, но поскольку он знал, что там живут мои родители, я не придал разговору большого значения. Пару дней спустя в запас объявили, что вся компания переезжает в Вегас. Я пришел сюда всего 10 дней назад, а мне уже придется сказать жене, что через 15 дней нам, возможно, придется уехать. К приключениям-то я был готов, только вот не думал, что они могут начаться так быстро. О Вегасе сложилось искаженное представление, но благодаря тому, что там живут мои родители, я знал, что в этом городе «Есть не только казино и стриптиз-клубы». Немного поразмышляв, я смог представить, что мы переезжаем туда. И, слава богу, моя жена с этим согласилась. Акиёши. Мне всегда нравился Сан-Франциско. Я очень люблю район залива. Поэтому, когда мы впервые услышали о переезде в Лас-Вегас, это стало ударом. Думаю, что всех пугала мысль покинуть близких и друзей, и мы поверить не могли. «Серьезно? Переезжаем?» но компания состояла не из четырех-пяти человек и даже не из десяти-двадцати. Нас было девяносто, и мы уже тесно общались друг с другом и даже подружились, работая и развлекаясь вместе. Я поняла, что в Запас есть что-то уникальное, когда посмотрела по сторонам и осознала, что все мои друзья оказались моими коллегами. Поэтому я решилась на это. И хотя у очень немногих в Вегасе были родственники или знакомые, наша близость, возникшая в Сан-Франциско, Означало, что сразу после переезда на новом месте у нас автоматически появятся и друзья, и семьи. Я помню, что тогда нам всем было по-настоящему трудно. Но прошли годы, мы смогли обзавестись новыми корнями, и вот мы здесь, все еще вместе. Маура. Я проработала в Запас примерно шесть месяцев, когда нам объявили о переезде. Моей первой реакцией было «Черт, нет, я не поеду в Лас-Вегас». Но после того, как прошел первый шок, мы поговорили о том, что каждый из нас думал по этому поводу, и оказалось, что довольно много людей готовы переехать. Я засомневалась в своих чувствах и подумала, а почему бы и нет? Я знала, что люблю компанию и свою работу, так почему бы не попробовать? В худшем случае я всегда могла вернуться. Когда я впервые увидела наше новое здание в Вегасе, то подумала, что оно никогда не заполнится. По сравнению с нашим офисом в Сан-Франциско, оно казалось пустым. Настолько было больше. Его еще не закончили отделывать, даже телефоны не успели подключить. Так что мы общались исключительно с помощью электронной почты. Нам предстояло многое сделать. Теперь, почти пять лет спустя, мы занимаем два здания, каждое из которых даже больше, чем то первое. Это было прекрасное время. И полагаю, тот факт, что я все еще здесь, говорит сам за себя. Хотя задним числом это и кажется очевидным, возможно, важнейшим преимуществом переезда в Вегас было то, что здесь ни у кого не оказалось друзей вне запас. Так что нам приходилось не разлучаться и после работы. Это были чудесные времена. Все мы начали новую главу своей жизни, формируя новую социальную сеть. Мы работали вместе и развлекались вместе, расставаясь только на ночь. В Сан-Франциско мы всегда говорили о важности корпоративной культуры, в основном потому, что не хотели совершить ту же ошибку, которую я сделал в Link Exchange, где корпоративная культура была разрушена полностью. Теперь, когда мы оказались в Вегасе, где нам не на кого было больше положиться, кроме как друг на друга, культура стала нашим приоритетом номер один. Мы хотели быть уверенными, что берем на работу только тех людей, общением с которыми сможем наслаждаться и вне офиса. Во время совместных выпивок в местном баре родилось множество прекрасных идей. Однажды вечером мы сидели нашей компанией из десятка человек и говорили о том, что нужно принимать на работу только тех людей, которые вписываются в корпоративную культуру запас. Среди нас были новички, я попросил их поделиться тем, что они думают о корпоративной культуре компании. Все по очереди дали ей свои определения. Когда каждый высказался, я почувствовал, что недавно принятые на работу сотрудники отлично понимают суть нашей корпоративной культуры. «Жаль, что мы не записали последние 20 минут разговора. Можно бы показывать запись всем новичкам», — сказал я. «Ага», — согласился кто-то. «Классная мысль». «Или подготовить буклет для кандидатов на работу», — вступил в разговор еще один коллега. «Знаете что?» — спросил я. «Надо попросить всех наших сотрудников...» написать несколько слов о том, что для них значит корпоративная культура Запас, а потом объединить это все в книгу. Именно так родилась идея книги о корпоративной культуре Запас, ставшей уже неотъемлемой частью компании. Каждый год выходит ее новое издание, и мы распространяем его среди потенциальных работников, поставщиков и даже клиентов. В августе 2004 года я направил всем нашим сотрудникам следующее сообщение. От. Тони Шей. Кому? Все сотрудники Запас. Тема. Книга о корпоративной культуре Запас. Мы готовим небольшую книгу о корпоративной культуре Запас в качестве составной части ознакомительного пакета для новых сотрудников. Эта культура — совокупность того, что все мы думаем о ней, поэтому мы хотим включить в книгу мысли каждого. Пожалуйста, пришлите мне по электронной почте текст, объемом... От ста до 500 слов о том, что корпоративная культура Запас значит именно для вас. Что такое корпоративная культура Запас? Что отличает ее от корпоративной культуры других компаний? Что вы думаете о ней? В книгу мы включим мнение каждого. Если вы хотите, чтобы ваше имя не было указано, пожалуйста, сообщите об этом. Мы будем распространять эту книгу и среди новых, и среди уже работающих сотрудников. И еще, пожалуйста, не говорите никому о том, что напишете, или о том, что написал кто-то еще. Нам нужно знать, что корпоративная культура Запас значит конкретно для вас, ведь мнения людей по этому поводу могут отличаться. Мы хотели, чтобы все было максимально прозрачным, поэтому решили, что ни один из текстов не будет подвергнут цензуре или редактуре. Мы исправим разве что опечатки. В каждом издании книги есть и хорошие, и плохие отзывы. так что читатели могут получить объективное представление о культуре запас а еще выход каждого нового издания помогает документально зафиксировать нашу эволюцию хотя подавляющее большинство высказываний в той нашей первой книге оказались положительными мы также узнали что не все сотрудники были в восторге от быстрого роста компании несколько работников со стажем пожаловались на недавно введенные процессы и процедуры и на то что они уже не могут работать так, как раньше. Кое-что, например, предоставление отчетов о расходах, было необходимым следствием роста компании. А что-то, в том числе критика недостатков распространения информации среди коллектива, послужило сигналом тревоги и способствовало тому, что мы стали это исправлять. Спроси о чем-нибудь. Отклик на просьбу по поводу книги о корпоративной культуре побудил нас запустить ежемесячный бюллетень для сотрудников «Спроси о чем-нибудь», название которого буквально соответствовало его содержанию. Можно было спрашивать о чем угодно. Вопросы без указания имени их автора и ответы на них собирались вместе и каждый месяц рассылались внутри компании. Мы по-прежнему продолжаем получать великолепные письма. Вот примеры некоторых из них. Когда состоится праздничная вечеринка? Кто входит в совет директоров запас.ком? Может, нам поменять музыку, которую слышит клиенты в телефонной трубке, ожидая соединения с оператором? Я слышал, что продажа некоторых брендов прекращена. А каких именно? Какой вы видите компанию через три года? Насколько большой? Сколько сотрудников? Где расположено? Почему у мужской и женской обуви отличаются размеры? У скольких сотрудников запас.ком совпадают дни рождения и свадеб? Приходится ли на какие-то дни больше совпадений? Какой самый дорогой товар из тех, что мы когда-либо продавали на сайте? Сколько запас тратит на доставку, на склад и со склада, каждый месяц? Вегетарианцы едят крекеры для животных? Следующие несколько лет мы потратили на улучшение обслуживания клиентов. укрепление корпоративной культуры и поощрение личного и профессионального развития сотрудников. Наши продажи продолжали расти, в основном за счет постоянных покупателей и молвы, передаваемой из уст в уста. Сиквоя наконец, инвестировала в Запас. Альфред переехал в Вегас и пришел в компанию финансовым директором. Мы сформировали совет директоров, а Wells Fargo в кооперации с двумя другими банками постепенно увеличил кредитную линию компании до 100 миллионов долларов. Было странно в столь короткое время перейти от состояния на грани гибели бизнеса до его стремительного роста. Мы не знали тогда, что наш напряженный труд и вложения, которые мы сделали в улучшении обслуживания клиентов и построение корпоративной культуры, вымостили дорогу к достижению оборота в миллиард долларов уже в 2008 году, на два года раньше. Чем мы изначально планировали. Оглядываясь назад, я понимаю, что так сложилось, потому что мы решили инвестировать свое время, деньги и ресурсы в три ключевые области: обслуживание клиентов, что сформировало наш бренд и пустило о нас в молву; корпоративную культуру, что привело к формированию ключевых ценностей; обучение и развитие сотрудников, что в итоге выразилось в создании группы канала продвижения. Даже сейчас мы верим, что наши бренд, культура и канал продвижения, внутри компании мы называем их БКК, являются единственным долгосрочным конкурентным преимуществом запас. Все остальное рано или поздно может быть или будет скопировано. Создание книги о корпоративной культуре. Автор Джин Лим. Помните, как в школе младшие братья и сестры ваших друзей казались вам такими маленькими, зелеными? А потом вы вдруг видели, как эта же мелочь вдруг выстреливала и перерастала вас, или физически, потому что акселерация, или умственно, потому что остается только задавать себе вопрос, а я был таким же умным в их возрасте. Вот именно так можно обобщить мое отношение к запас. Когда я думаю о том, как мы познакомились 10 лет назад, Мне остается только качать головой от изумления. Могу поклясться, что лишь вчера видела, как маленькая Запас ползала вокруг меня в подгузнике. А теперь я, словно хвастливая тетушка с мятыми рисками в сумочке, коллекционирую вырезки из газет с упоминаниями о Запас. Не в состоянии поверить, как далеко ушла компания. Ладно, пусть так думает кто-то другой, а то получается слишком льстиво. Итак... Когда Тони в первый раз заговорил со мной про книгу о корпоративной культуре Запас, я была поражена. Идея была блестящей, ведь ключевые ценности тогда еще не были сформулированы, и мы могли описать корпоративную культуру с помощью людей, для которых она значит очень многое, которые, собственно, и создают ее. Первое издание книги было точно воспроизведением первоначальной идеи. Давайте соберем вместе мнение работников и поставщиков. и напечатаем их в виде книги. Но после того, как мы услышали отзывы первых читателей, она стала трансформироваться. То, что началось с экспромта, переросло в нечто большее. Из среды для выражения мнений работниками и партнерами, без цензуры, она превратилась в средство, с помощью которого клиенты, контрагенты, кандидаты и все, кто хоть немного интересуется запас, могут получить представление о ее корпоративной культуре. А поскольку для запас верна формула «культура равно бренд», книга стала механизмом воспроизводства ДНК компании. Независимо от того, положительно или отрицательно отзывались люди, их мнения фиксировались навечно, и каждый мог ознакомиться с ними. За всю свою карьеру консультанта я не встречала другой такой компании, которая бы говорила и делала одно и то же, приняв на себя риск идей до того, как они прошли проверку временем, до того, как она достигла миллиардной выручки, до того, как была продана за миллиард долларов. Но это лишь один из многочисленных примеров, объясняющих, почему запас сейчас, так скажем, повзрослела. Еще поразило меня в этой книге то, что она заставляет задуматься о своей корпоративной культуре и другие компании. Решились бы они опубликовать все, что скажут их работники и партнеры. А если нет, что мешало бы им это сделать? Многие мои клиенты спрашивают, имеет ли смысл выпускать книгу о корпоративной культуре их организаций. Если вы задумываетесь об этом, имейте в виду следующее. Первое. Это не расходы, а инвестиции. Некоторые могут посчитать затраты на издание и распространение бумажной книги неоправданными. Это правда. Рассчитать экономическую эффективность печати каждого экземпляра книги о корпоративной культуре непросто. Но если вы строите устойчивый бренд и стремитесь к лояльности клиентов, это не всегда обязательно нужно делать. Пользу, которую приносят увлеченные сотрудники, преданные вашей компании и ее культуре, и молва, передаваемая из уст в уста, нематериальны и бесценны. Второе. Распространяйте ее. Мы начали с того, что раздали книгу всем сотрудникам и партнерам, участвовавшим в ее создании. Сейчас мы можем послать ее по первому требованию любому желающему бесплатно. Давно вы слышали о том, что кто-то запрашивает годовой отчет, руководство для работников или книгу о корпоративной культуре компании? Потрясающе, что люди могут даже не знать, чем торгует запас, но интересуются, что стоит за идеей книги о ее корпоративной культуре. А в следующий раз, когда человеку понадобятся новые джинсы или ботинки, он может вспомнить о запас. Кстати, стоит заметить, что расходы на издание книги гораздо меньше, чем вы думаете. Третье. Привлекайте клиентов. В прошлом году мы впервые попросили включиться в процесс подготовки книги клиентов в запас. Реакция была удивительной. Мы получили сообщения со всего света. Многие писали о том, что хотели бы жить в Кентукки или Неваде, И попытаться устроиться на работу в запас. Но пока мечтают хотя бы попасть в книгу об этой компании. Она стала еще одним каналом обмена информацией с клиентами. Книга не только познавательна и предоставляет возможность услышать их мнение, она позволяет клиентам понять, насколько важны они для компании. Четвертое. Тысяча слов. Пусть ваши работники и партнеры говорят словами, а бренд говорит рисунками. Я не изучала специально, сколько людей на самом деле нашли время прочитать книгу целиком, но знаю точно, что каждый, кому она попала в руки, нашел время, чтобы ее перелистать. В отличие от рекламных объявлений, заталкиваемых в глотку потребителям, образы в книге ассоциируются с брендом и запоминаются без всякого насилия, поскольку отражают действительность. Пятое. Нет одинаковых корпоративных культур. По всей вероятности, книга о корпоративной культуре вашей компании не будет похожа на книгу «Запас». Конечно, дело не в том, что культура одной компании лучше, чем другой, просто ценности и миссия уникальны, как отпечатки пальцев. Сделайте так, чтобы в книге зазвучал искренний голос вашей корпоративной культуры, и она запоет свободно, как человек, принимающий душ. Я представляю, как через 40 лет сижу в кресле-качалке, и, открыв сайт запас.ком, ввожу в воздухе руками, словно шаман, пытаясь подобрать наряд на свадьбу своей племянницы. Кто знает, может, я еще и полечу на праздник самолетом запасairlines.com. Не знаю, в какой форме тогда будет существовать книга о корпоративной культуре, но одно мне понятно. Я буду с улыбкой вспоминать те дни, когда маленькая запас ползала вокруг меня в подгузнике. Строительство бренда, основанного на обслуживании клиентов На протяжении многих лет главной движущей силой роста запас были постоянные покупатели и молва, передаваемая из уст в уста. Наша философия заключалась в том, чтобы большую часть денег, которые мы могли потратить на рекламу, инвестировать в улучшение обслуживания клиентов и формирование у них положительного впечатления о компании, А маркетингом пусть занимаются наши покупатели, рассказывая о нас повсюду. Так что же такое отличное обслуживание клиентов? Оно начинается с того, что посетитель видит, впервые попав на наш сайт. В США мы предлагаем бесплатную доставку в обе стороны, чтобы покупка была как можно более простой и не несла риска для клиента. Многие покупатели закажут пять разных пар обуви, примерят их с разными нарядами в комфортных условиях собственной гостиной, и пришлют обратно те, что им не подойдут или просто не понравятся, бесплатно. Дополнительные расходы на доставку довольно дорого обходятся нам, но мы всерьез считаем их затратами на маркетинг. Еще мы позволяем вернуть покупку в течение 365 дней, если кто-то не смог или просто передумал носить обувь. На большинстве сайтов контактная информация обычно похоронена как минимум на пятом уровне ссылок, и даже когда вы ее отыщете, сразу сможете связаться только по электронной почте. Мы помещаем наш бесплатный номер в коде 800 вверху каждой страницы сайта, потому что на самом деле хотим поговорить с покупателями. И наш колл-центр работает круглосуточно 7 дней в неделю. На конференциях по маркетингу и брендингу, в которых я иногда участвую, бывает забавно слышать, как представители компаний и рекламных агентств активно спорят о способах выделения своей рекламы среди потока, состоящего из тысячи тысяч рекламных сообщений, которые ежедневно бомбардируют потребителей. В наши дни много болтают о социальных медиа и интеграционном маркетинге. Даже если это прозвучит непривлекательно или не технологично, мы верим, что телефон до сих пор остается одним из лучших устройств для создания бренда. 5-10 минут вы безраздельно владеете вниманием потребителя. И если вы правильно организуете общение, то он запомнит это надолго и расскажет своим друзьям. Слишком многие компании считают, что колл-центры приносят лишь расходы, которые нужно минимизировать. А мы уверены, что в большинстве случаев они таят огромные неиспользованные возможности, не только потому, что в результате информация может начать распространяться из уст в уста. но и из-за потенциального увеличения прибыли от потребителя. Обычно департаменты маркетинга при вычислении показателя ROI исходят из того, что прибыль от потребителя фиксирована. Мы считаем, что это движущаяся мишень. Она может увеличиваться, если мы создадим больше позитивных, эмоциональных ассоциаций с нашим брендом с помощью каждого контакта с потребителем. Еще одна распространенная ошибка многих маркетологов, состоит в слишком сильном желании создать как можно больше шума, хотя в действительности следует сосредоточиться на построении вовлеченности и доверия. Могу сказать вам, что моя мама создает нулевой уровень шума, но когда она говорит мне что-то, я ее слушаю. И, наконец, большинство наших усилий в обслуживании клиентов и создании у них положительного впечатления на самом деле прилагаются после того, как мы продали им товар и получили номера их кредитных карточек. Например, для большинства наших постоянных покупателей становится сюрпризом то, что они получают обувь уже на следующий день, несмотря на то, что мы обещали им стандартные сроки доставки по земле, как следствие выбора ими бесплатного варианта доставки. Кроме того, наш склад работает круглосуточно и без выходных, что вообще-то не очень экономно. Эффективнее было бы накапливать заказы и повышать их плотность, чтобы рабочим приходилось меньше ходить впустую, формируя посылки. Но мы не пытаемся максимизировать эффективность подбора заказов. Мы пытаемся максимизировать положительные впечатления клиентов, что в случае интернет-торговли очевидно определяется в том числе и как можно более быстрой доставкой заказов покупателям. Сочетание круглосуточно работающего склада, бонуса в виде неожиданного повышения скорости доставки до одного дня, И расположение нашего склада в 15 минутах от хаба UPS приводит к тому, что множество клиентов, сделавших заказы не позднее полуночи, удивляются, получая свои товары уже 8 часов спустя. Возникшее при этом вау-чувство, они помнят очень долго и о своем впечатлении рассказывают родственникам и друзьям. Получая ежедневно тысячи и тысячи звонков и писем по электронной почте, Каждый такой контакт мы всерьез расцениваем как возможность строительства бренда запас, основанного на наилучшем обслуживании клиентов и формировании у них положительного впечатления о компании. Глядя на общение с потребителями сквозь призму брендинга, а не минимизации затрат, мы управляем нашим колл-центром совершенно иначе, нежели многие другие компании. Большинство колл-центров измеряют эффективность работы персонала на основе показателя, известного в отрасли как среднее время обработки звонка, и фокусируются на количестве звонков, которые ежедневно принимает сотрудник. Поэтому операторы начинают делать так, чтобы клиент как можно быстрее положил трубку, а это, с нашей точки зрения, не означает отличного обслуживания. Большинство колл-центров также снабжают операторов текстами стандартных коммерческих предложений и принуждают их продавать как можно больше, чтобы генерировать дополнительную выручку. В запас мы не измеряем время звонков. Самый длинный телефонный разговор длился почти 6 часов, и не пытаемся продавать больше. Нам нужно только, чтобы оператор сделал для каждого клиента все возможное. У нас нет стандартных текстов, потому что мы доверяем нашим сотрудникам и предлагаем им использовать собственные аргументы, общаясь с тем или иным покупателем. Мы хотим, чтобы в ходе каждого разговора операторы личностно раскрывались и создавали персональный эмоциональный контакт. Внутри компании мы сокращенно называем его ПЭК – собеседником. Еще один пример использования телефона в деле создания бренда – Это ситуация, когда клиент звонит в поисках обуви определенного типа и определенного размера, отсутствующей в данный момент на складе. В таком случае каждый оператор должен найти как минимум три сайта конкурента и если на каком-то из них требуемый товар оказывается в наличии, направить туда покупателя. Очевидно, что в этом случае мы теряем деньги, но мы не пытаемся максимизировать сумму каждой сделки. Вместо этого мы пытаемся выстроить долгосрочные отношения с каждым клиентом с помощью каждого звонка. Многие могут подумать, что для интернет-компании странно так много внимания уделять телефонным звонкам, при том, что с помощью телефона происходит всего около 5% продаж. Действительно, большинство телефонных звонков вообще не связано с продажами. Но мы обнаружили, что в среднем Каждый клиент связывается с нами хотя бы раз в жизни, и нам нужно быть уверенными, что мы использовали эту возможность для того, чтобы он надолго запомнил нас. Большинство телефонных звонков не заканчиваются немедленным заказом. Иногда покупатель звонит, потому что впервые сталкивается с необходимостью вернуть товар и нуждается в помощи на каком-то из этапов. В другой раз он обращается за советом, поскольку в ближайший уикенд у него свадьба. а иногда нам звонят одинокие люди, которые просто хотят пообщаться. Я помню, как несколько лет назад я оказался в Санта-Монике, штат Калифорния, на конференции по продажам, которую устраивала корпорация Скетчерс. После бурного вечера в баре наша небольшая компания собралась в чьем-то номере, чтобы перекусить. Моя знакомая Скетчерс нашла в меню службы сервиса в номерах пиццу Пепперони и попыталась ее заказать. но с разочарованием выяснила что отель не доставляет блюда после одиннадцати вечера мы опоздали на несколько часов мы все были навеселее и кто то в шутку предложил ей заказать пиццу в запас она приняла вызов и набрав номер и включив спикерфон стала объяснять очень терпеливому оператору запас что она остановилась в отеле санта моники что умирает от желания съесть пиццу пепперони, что служба сервиса отеля уже не доставляет горячие блюда и что она хочет знать, чем ей может помочь Запас. Оператора Запас вначале немного смутил этот звонок, но затем служащая пришла в себя и попросила немного подождать. Через две минуты она назвала нам пять ближайших мест в районе Санта-Моники, которые еще были открыты, и где можно было найти пиццу в это время. Честно говоря, я немного колебался, включать ли эту историю в книгу. Потому что вообще-то не хочу, чтобы все читатели начали звонить запас и заказывать пиццу. Просто я подумал, что это прикольная история, иллюстрирующая, как здорово не иметь стандартных текстов в колл-центре и делегировать оператору полномочия определять, что хорошо для вашего бренда, вне зависимости от того, насколько необычна или причудлива ситуация. А что же моя знакомая из скетчерс? После того телефонного звонка она стала нашей постоянной клиенткой. Десять главных способов добиться хорошего обслуживания клиентов в вашей компании. Первое. Сделайте обслуживание клиентов приоритетом для всей компании, а не только для одного из ее департаментов. Настрой на обслуживание клиентов должен задаваться сверху. Второе. Пусть возглас ВАУ войдет в ежедневный лексикон ваших сотрудников. Третье. Помогайте тем, кто обслуживает клиентов. представителям службы сервиса, и доверяйте им. Верьте, что они хотят отлично делать это, потому что так оно и есть. Необходимость обращаться к их менеджеру должно возникать редко. Четвертое. Поймите, что нет ничего плохого в том, чтобы уволить слишком жадного или оскорбляющего ваших сотрудников-покупателя. Пятое. Не измеряйте время разговоров, не заставляйте операторов продавать больше и не используйте стандартных текстов. Шестое. Не скрывайте ваш бесплатный номер в коде 800. Это много значит не только для клиентов, но и для сотрудников компании. Седьмое. Рассматривайте каждый звонок как инвестицию в создание бренда по обслуживанию клиентов, а не как расходы, которые нужно минимизировать. Восьмое. Пусть случаи отличного обслуживания отмечаются на уровне всей компании. Рассказывайте всем истории о том, как удалось вызвать у кого-то вау-чувство. Девятое. Подыскивайте и нанимайте людей, уже увлеченных делом обслуживания клиентов. Десятое. Обеспечивайте отличное обслуживание всем – клиентам, работникам и поставщикам. Корпоративная культура. Сегодня мы всем желающим предлагаем совершить экскурсию по нашей штаб-квартире в Лас-Вегасе. Она длится примерно час. Наша открытость связана с тем, что мы выяснили. Это великолепный способ дать людям возможность почувствовать нашу корпоративную культуру. Читать о ней это одно. Почти все побывавшие на этой экскурсии говорят, что только после того, как они на самом деле посетили наш офис и почувствовали корпоративную культуру, они окончательно поняли, почему она так важна. Так было не всегда. Конечно, мы не планировали проводить экскурсии для публики. Это еще один пример того, как что-то постепенно, само собой, возникло в компании, а наши сотрудники решили поддерживать это и развивать. Сейчас у нас более тысячи поставщиков. Вначале, когда их представители приезжали к нам в офис, один из сотрудников торгового отдела рассказывал им о том, как мы работаем. Постепенно, по мере распространения молвы, мы столкнулись с тем, что знакомые этих людей тоже хотели попасть на такую экскурсию, а потом и клиенты, и их знакомые стали эпизодически просить о том же. Тогда экскурсии длились меньше 10 минут, но по мере того, как все больше и больше посетителей появлялось в нашем офисе, сотрудники запас начали высказывать свои соображения о том, как каждую из них сделать интереснее и вызвать вау-чувство у наших гостей. Каждая из экскурсий уникальна, потому что вы никогда не знаете, кто окажется в офисе и что еще сотрудники придумали за выходные, чтобы удивить экскурсантов. Если бы вы зашли к нам сегодня, то увидели бы в вестибюле аппараты для приготовления попкорна или кофе, замаскированные под роботов. Проходя по помещениям различных департаментов, вы могли наткнуться на плодоносящие кусты, хотите ягодку, обнаружить самодельную дорожку для боулинга, которую смастерили программисты, встретить сотрудников, одетых в костюмы пиратов или поющих в караоке, заметить комнату отдыха, зоопарк с домашними животными или попасть на фуршет. Вы могли бы попасть на парад, потому что в одном из департаментов решили, что в этот день самое время отпраздновать Октоберфест. Или поздороваться с доктором Виком, нашей внутренней версией Тони Роббинса. примерить корону и сфотографироваться на память. Причем ваша фотография окажется по соседству со снимками Сирены Уильямс или Гладис Найт, которые тоже побывали на экскурсии в нашем офисе. Или вы могли бы оказаться у нас во время ежегодного дня лысых, когда добровольцы соглашаются быть наголо побритыми своими коллегами. День лысых. Наша традиция ежегодно проводить День лысых. Возникла пари в каком-то баре, где мы вместе выпивали. На следующий день появилось такое сообщение. Дата 7 июня 2005 года. От на Пути. Кому? Сотрудники офиса Запас в Лас-Вегасе. Тема «Лысина прекрасна». Всем привет. Всем храбрецам брошен вызов или, лучше сказать, сделано предложение неким лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Побрить голову наголо или как минимум под машинку. Тони тоже подключится и побреет голову. Нам нужно как минимум 30 человек для участия в этом событии без повода. Пока есть 15 храбрецов. Нам нужно также несколько женщин-добровольцев, которые помогут брить голову указанных храбрецов, а еще нужны добровольцы, которые принесут как минимум 5 машинок для стрижки волос. К тем из вас, кто не участвует в бритье голов, Просьба поддержать мероприятие, надев футболки и или кепки с логотипом «Запас». Все состоится завтра, 8 июня, в 12.30 в патио у столовой. Пожалуйста, сообщите мне о САП, если хотите участвовать в бритье головы или помогать в качестве добровольца. Спасибо. Наши сотрудники знают, что главный приоритет «Запас» — корпоративная культура. Хотя все, что я только что упомянул, сложилось само по себе, О многом я даже узнавал не сразу. Кое-что мы делали целенаправленно и в соответствии с планом. Например, мы сделали так, чтобы все сотрудники для входа в здание и выхода из него пользовались только центральным вестибюлем, хотя есть удобные двери ближе к парковке. Предыдущие арендаторы этими входами пользовались, но мы решили пометить их как аварийные. Мы приняли такое решение, как только переехали в здание, руководствуясь стратегией по созданию более тесного сообщества, чтобы сделать более частым спонтанное общение сотрудников. В большинстве компаний при входе в систему требуется ввести логин и пароль. В запас нужно преодолеть еще один рубеж. На экране отображается случайным образом отобранная фотография одного из сотрудников, и пользователю предлагается назвать его, выбрав правильную фамилию из нескольких вариантов. После этого можно посмотреть резюме и биографию человека. Таким образом, Работники компании больше узнают друг о друге. Хотя за неправильный ответ никого не наказывают, мы ведем счет в этой игре. Между собой мы называем ее лица. Еще мы пытаемся измерить уровень нашей корпоративной культуры, проводя регулярные опросы сотрудников и предлагая им согласиться или не согласиться со следующими утверждениями. Я верю, что у компании есть более высокая цель, чем просто получить прибыль. У меня в запас есть реальная цель, и она больше, чем просто работа. Я чувствую, что контролирую собственную карьеру в запас и вижу прогресс с точки зрения личного и профессионального развития. Я отношусь к своим коллегам, как к родственникам и друзьям. Я счастлив на работе. Мы всегда ищем пути улучшить нашу корпоративную культуру, и неважно, насколько необычным или неочевидным может быть способ. Например, исследования показывают, что разрешение работникам свободно ругаться на своем рабочем месте приносит пользу и им, и работодателям. В той же статье говорится, что работники позволяют себе нецензурную брань постоянно, но не обязательно в негативном или оскорбительном ключе. Она является социальным феноменом, отражающим солидарность и усиливающим единство в группе, или же психологическим феноменом, помогая облегчать стресс. Мы переслали эту статью нашим менеджерам. Со временем, все более и более фокусируясь на корпоративной культуре, мы окончательно осознали, что она и бренд – две стороны одной медали. Бренд служит индикатором корпоративной культуры, но реагирует на происходящие в ней изменения с задержкой. В своем блоге я написал об этом так. «Ваша корпоративная культура и есть ваш бренд». Построение бренда сегодня сильно отличается от построения бренда 50 лет назад. Раньше собирались несколько человек, решали, каким должно быть его позиционирование, а потом тратили много денег на рекламу, объясняющую потребителю, чем является их бренд. И если вы могли потратить достаточно денег, вы могли и бренд построить. Сейчас мир очень изменился. С интернетом, соединяющим всех, компании становятся все прозрачнее, Независимо от того, хотят они этого или нет. Недовольный клиент или обиженный работник могут разместить в своем блоге отрицательный отзыв, и эта история, словно лесной пожар, может распространиться по миру посредством электронной почты или сервисов вроде твиттера. Хорошая новость заключается в том, что, возможно, и обратное. Об отличном опыте общения с компанией могут прочитать миллионы людей также почти мгновенно. Однако вы не можете предугадать каждый момент, который повлияет на восприятие бренда вашей компании. В этом и состоит фундаментальная проблема. Например, если вам довелось познакомиться в баре с сотрудником компании X, даже с бывшим, как ваше впечатление от общения с ним скажется на восприятии этой компании и, следовательно, ее бренда? Возможно, положительно, а может и отрицательно. На бренд вашей компании... может повлиять каждый сотрудник, а не только тот, кто по долгу службы отвечает за связи с общественностью. В запас.ком мы уже давно решили, что не хотим связывать наш бренд лишь с обувью или одеждой, или даже вообще с торговлей через интернет. Мы решили, что хотим строить бренд, ассоциирующийся с наилучшим обслуживанием клиентов, с их наилучшими впечатлениями. Мы верим, что за обслуживание клиентов должен отвечать Не один какой-то департамент, это дело всей компании. Реклама помочь в создании бренда может лишь до определенной степени. Если вы спросите, чем характеризуется бренд авиаперевозок, не отдельной авиакомпании, а целой отрасли, большинство людей вам, скорее всего, скажут о плохом сервисе и неприятных впечатлениях. Если вы спросите, как потребители воспринимают нынешнюю автомобильную отрасль США, то велика вероятность, что их ответы не совпадут с тем образом, который автопроизводители формируют с помощью рекламы. Так что же делать компании, если вы не можете просто купить для нее тот бренд, который хотели бы иметь? Как лучше всего построить бренд на долгосрочную перспективу? Ответ состоит из двух слов. Корпоративная культура. Мы в запас верим, что если у вас правильная корпоративная культура, Большинство прочих вещей, таких как обслуживание клиентов или строительство бренда в долгосрочной перспективе или увлеченные делом работники и счастливые потребители, появятся естественным образом, само по себе. Мы верим, что корпоративная культура компании и ее бренд две стороны одной медали. Вначале бренд отстает в развитии от культуры, но в итоге всегда догоняет ее. Ваша корпоративная культура и есть ваш бренд. Так как же вам построить и поддерживать ту корпоративную культуру, которую вы хотите иметь? Все начинается с найма сотрудников. У нас в запас предусмотрены два этапа собеседований. Менеджер по подбору персонала и его коллеги проводят обычные собеседования с кандидатом, проверяя его опыт, технические навыки, умение работать в команде. а затем департамент по работе с персоналом проводит отдельное интервью, посвященное исключительно культуре кандидата. Чтобы получить работу, ему нужно успешно пройти оба этапа. Мы действительно многим очень талантливым людям сказали «нет», хотя и знали, что они немедленно помогли бы увеличить выручку или прибыль. Но почувствовав, что они не совсем вписываются в нашу корпоративную культуру, мы решили пожертвовать краткосрочной выгодой, чтобы сохранить ее и тем самым наш бренд в долгосрочной перспективе. После приема сотрудника на работу, следующий этап строительства корпоративной культуры – его обучение. Каждый, кто приходит в штаб-квартиру компании, проходит тот же тренинг, что и операторы группы лояльности клиентов, колл-центра, независимо от департамента или должности. Вы можете быть бухгалтером, юристом или разработчиком программного обеспечения, все равно у вас будет одна и та же программа обучения. Она рассчитана на 4 недели и охватывает историю компании, важность обслуживания клиентов, долгосрочное видение компании, философию нашей корпоративной культуры, а потом вы на 2 недели садитесь к телефону и принимаете звонки клиентов. И снова это возвращает нас к нашей вере в то, что обслуживание клиентов – дело не отдельного департамента, а компании в целом. В конце первой недели обучения мы делаем предложение всей группе. Мы предлагаем заплатить каждому 2000, если он сейчас уйдет из компании. Это плюс к зарплате за то время, что он уже отработал. И это предложение действует до конца четырехнедельного курса обучения. Мы хотим убедиться, что люди приходят к нам. не только из-за денег. Мы хотим, чтобы сотрудники верили в наше долгосрочное видение и желали стать частью нашей корпоративной культуры. Как выяснилось, в среднем это предложение принимают меньше 1% новичков. Одно из главных преимуществ концентрации на корпоративной культуре проявляется тогда, когда к нам в офис приезжают корреспонденты. В отличие от большинства компаний, мы не вручаем им короткий список людей, с которыми им разрешается пообщаться. Вместо этого мы предлагаем им походить по офису и поговорить с кем угодно. Это наш путь к тому, чтобы быть как можно более прозрачной компанией, что также является частью нашей культуры. Формально мы определяем корпоративную культуру запас как набор из десяти ключевых ценностей, которые заключаются в том, что мы стремимся первое, вызвать вау-чувство нашим обслуживанием, Второе – принимать и поощрять изменения; третье – создавать веселую и немного необычную атмосферу; четвертое – любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить; пятое – приветствовать роста обучения; шестое – строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией; седьмое – создавать позитивный командный дух и семейную обстановку; восьмое. делать больше меньшими средствами, девятое – быть увлеченными и решительными, десятое – быть скромными. Список ключевых ценностей есть у многих компаний, но мало кто их придерживается. Обычно этот список напоминает пресс-релиз. Как правило, с ним знакомят в первый день работы, но в основном он существует в виде бессмысленного манифеста на стене вестибюля. Мы верим, что очень важно сформулировать такие ключевые ценности. которым вы сможете соответствовать. Под этим понимается, что у вас хватает воли нанимать и увольнять, опираясь на них. Если вы способны на это, то вы на пути к созданию корпоративной культуры, соответствующей бренду, который хотите построить. Вы сможете сделать послами вашего бренда всех своих сотрудников, а не только специалистов по маркетингу или связям с общественностью. и они будут пропагандировать ваш бренд как внутри компании, так и за ее пределами. В общем, помните, если вы создали правильную корпоративную культуру, большинство прочих вещей, включая строительство великого бренда, получится само по себе. Даже несмотря на то, что сегодня ключевые ценности являются нашим руководством к действию, в первые 6-7 лет истории компании их формального списка не существовало. И это лишь моя вина, я всегда считал, что они свойственны только корпорациям. И до последнего сопротивлялся предложениям сформулировать их. Теперь я рад, что подчиненные все же убедили меня в необходимости назвать ключевые ценности компании. По существу это означало формализовать определение нашей корпоративной культуры, чтобы мы могли продолжать расти и развиваться. Я жалею только об одном, что мы не сделали этого раньше. Ключевые ценности Еще в Сан-Франциско мы с Ником и Фредом старались встретиться с каждым потенциальным сотрудником компании, чтобы убедиться в том, что он соответствует корпоративной культуре запас. Переехав в Лас-Вегас, вследствие стремительного роста бизнеса, мы стали очень быстро набирать людей. В определенный момент мы потеряли возможность принимать решения по каждому кандидату. А поскольку у нас появилось много новых сотрудников, то возникла проблема с тем, что не все точно знали, чего же мы хотим, когда говорим о необходимости соответствия нашей корпоративной культуре. Кто-то из юристов компании предложил нам составить список ключевых ценностей в качестве руководства для менеджеров, участвующих в приеме сотрудников. И я начал записывать те качества, которые нам хотелось бы видеть в людях. Я вообразил всех коллег, которых хотел бы клонировать, потому что они воплощали культуру запас, и попытался определить, какие ценности воплощают они. Также я представил всех сотрудников и бывших сотрудников, которые не вписывались в нашу корпоративную культуру, и постарался выяснить, каких ценностей им не хватает. Начав составлять свой список, я понял, что должен узнать мнение об этом всех остальных сотрудников запас, точно так же, как мы сделали при составлении книги о корпоративной культуре, спросив каждого, что он думает по этому поводу. Первоначальный список состоял из 37 ценностей. Первое. Культура — это все. Второе. Вау-обслуживание. Третье. Доверие и вера. Четвертое. Идеализм. Пятое. Рост компании. Шестое. долгосрочная перспектива, седьмое личностный рост, восьмое достижение невозможного, девятое команда, десятое семья отношения, одиннадцатое эмоциональные связи, двенадцатое развитие силы воли, тринадцатое полномочия, четырнадцатое чувство собственника, 15. инициативность. Шестнадцатое – желание делать все, что требуется. Семнадцатое – отсутствие страха совершить ошибку. Восемнадцатое – незашоренность. Девятнадцатое – снизу вверх и сверху вниз. Двадцатое – партнерство. Двадцать первое – умение слушать. Двадцать второе – сверхкоммуникации. Двадцать третье – операционное совершенство. Двадцать четвертое – Готовность меняться. 25. Постоянное постепенное улучшение. 26. Способность сделать больше меньшими средствами. 27. Инновационность. 28. Молва из уст в уста. 29. Везение. 30. Увлеченность и позитив. 31. Личность. 32. Открытость и честность. Тридцать третье – веселье. Тридцать четвертое – вдохновение. Тридцать необычность. Тридцать шестое – умение смеяться над собой. Тридцать седьмое – спокойная уверенность и уважение. Список получился длинным, и мы начали размышлять над тем, какие его пункты наиболее важны и лучше передают то, какими мы хотим быть. Также мы обсуждали, что из перечисленного можно объединить. В течение года я несколько раз рассылал этот список всем сотрудникам компании и получил множество откликов и предложений относительно того, какие из ключевых ценностей кажутся им наиболее важными. Было удивительно, что процесс занял столько времени, но мы не стремились ускорить его, ведь независимо от того, каким получится этот список, мы хотели, чтобы в него вошло только то, Что мы могли принять по-настоящему. Самым трудным был вопрос соответствия. У множества корпораций есть ключевые ценности или руководящие принципы, но проблема в том, что звучат они обычно очень высокопарно и выглядят словно цитаты из пресс-релиза, выпущенного департаментом маркетинга. Во многих случаях сотрудника знакомят с ними в первый день работы, а после этого они остаются лишь бессмысленными манифестами на стенах офисов. мы хотели быть уверенными что с нашими ключевыми ценностями этого не произойдет нам нужен был такой список с которым согласятся все это означает что опираясь на него мы должны были нанимать и увольнять людей независимо от их производительности. если бы мы не смогли так делать эти ценности были бы ложными в конце концов сформировался окончательный перечень из десяти ключевых ценностей которым мы пользуемся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 Седьмое — создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. Восьмое — делать больше меньшими средствами. Девятое — быть увлеченными и решительными. Десятое — быть скромными. Первоначально некоторые сотрудники предлагали включить в список ценностей такое качество, как честность, но я сознательно вычеркнул этот пункт. Я чувствовал, честность будет для нас воплощаться в том, что мы действительно во всем будем придерживаться наших ключевых ценностей, а не просто ссылаться на них, когда это выгодно. Со временем в департаменте по подбору персонала разработали вопросник для интервью с кандидатами, в котором затрагивались все ключевые ценности компании, чтобы на этапе приема на работу мы могли проверять готовность следовать им. При этом быть скромным, пожалуй, важнее всего. Именно это качество очень сильно влияет на окончательное решение о судьбе кандидата. Есть множество опытных, умных, талантливых людей, беседуя с которыми понимая, что они могут способствовать немедленному росту выручки или прибыли компании. Но часто при этом они настоящие эгоисты, и мы отказываем им. В большинстве компаний менеджер по подбору персонала вероятно выступил бы за то, чтобы принять на работу такого человека, ведь он создаст, большую дополнительную стоимость компании. Вот почему у большинства крупных компаний нет достойной корпоративной культуры. В запас мы придерживаемся философии, в соответствии с которой готовы пожертвовать краткосрочной выгодой, например, недополучить выручку или прибыль, если верим, что в долгосрочном плане такая жертва оправдана. Защита корпоративной культуры и приверженность к ключевым ценностям приносит долгосрочные преимущества. Когда у нас появился окончательный перечень из 10 ключевых ценностей, я отправил по электронной почте сообщение всем сотрудникам компании, в котором более подробно описал каждую из них. Мы до сих пор ссылаемся на то письмо. На самом деле, приходя в компанию новый сотрудник письменно подтверждает, что он ознакомился с документом о ключевых ценностях компании и понимает жизнь в соответствии с ними является тем что от него ждет работодатель документ о ключевых ценностях компании запас миссия запас жить с вау чувством и доставлять его клиентам по мере нашего роста как компании становится все важнее однозначно определить ключевые ценности запас на базе которых мы развиваем корпоративную культуру бренд и стратегию бизнеса Компания растет, в нее приходит все больше новых сотрудников, поэтому мы должны быть уверены, что все они единомышленники, действующие в соответствии с нашим представлением о том, какой должна быть запас. Постепенно мы выстроим оценку эффективности сотрудников так, чтобы в значительной степени она основывалась на соответствии их решений ключевым ценностям запас. Хотя в этих ключевых ценностях множество аспектов, Наиболее важные для нас мы выделили в виде следующих десяти пунктов. Первый. Вызвать вау-чувство нашим обслуживанием. Второй. Принимать и поощрять изменения. Третий. Создавать веселую и немного необычную атмосферу. Четвертый. Любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить. Пятый. Приветствовать рост и обучение. Шестой. Строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией. Седьмой. Создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. Восьмой. Делать больше, меньшими средствами. Девятый. Быть увлеченными и решительными. Десятый. Быть скромными. В идеале мы хотим, чтобы все 10 ключевых ценностей отражались во всем, что мы делаем. включая наше взаимодействие друг с другом, с клиентами, с поставщиками и партнерами по бизнесу. Впереди нас ждет большая работа и пройдет какое-то время, прежде чем эти 10 ценностей по-настоящему проявятся в том, как мы думаем, как действуем и как общаемся. По мере роста могут меняться процедуры и стратегия, но нам хотелось бы, чтобы ценности оставались неизменными. Они всегда должны быть теми рамками, которые определяют все наши решения. Поскольку список ключевых ценностей мы публикуем впервые, в течение следующего года в него могут быть внесены изменения и дополнения, но мы стремимся к тому, чтобы в итоге определиться с окончательным вариантом, который будет служить основой для управления компанией и ее развития. Я призываю каждого пересмотреть все, что уже сделано, и спросить себя, что можно изменить для более полного соответствия нашим ключевым ценностям. Например, наше руководство для сотрудников следует переработать так, чтобы в нем стало больше от запас, и чтобы оно меньше походило на аналогичный документ, который вы можете увидеть в любой другой компании. Наши внутренние формуляры, заявления о приеме на работу, шаблоны, электронные почты, частично корпоративный сайт и еще многое другое можно улучшить, чтобы в них чувствовалось больше запас и лучше отражались наши ключевые ценности. Поэтому ставим перед всеми трудную задачу каждую неделю делать как минимум одно улучшение, которое обеспечивает большее соответствие ключевым ценностям запас. Эти улучшения не обязательно должны быть радикальными. Например, можно просто добавить одно-два предложения в формуляр, чтобы он выглядел веселее. Но если каждый сотрудник сделает хотя бы одно маленькое улучшение в неделю, которое обеспечит большее соответствие нашим ключевым ценностям, к концу года у нас будет более 50 тысяч небольших изменений, в совокупности означающих радикальные перемены по сравнению с нынешним положением. Далее приведены короткие описания каждой из ключевых ценностей. Вызвать вау-чувство нашим обслуживанием. В запас все, что стоит делать, стоит делать с чувством вау. Вау – такое короткое, простое слово, но в действительности оно заключает в себе столь многое. Чтобы вызвать вау-чувство, вы должны дифференцироваться. Это означает делать все не шаблонно и новаторски. Вы должны делать что-то, выходящее за рамки ожидаемого, и все, что вы делаете – должно эмоционально воздействовать на покупателя. Мы не средняя компания, наш сервис не средний, и мы не хотим, чтобы наши люди были средними. Мы ждем, чтобы каждый сотрудник участвовал в доставке вау-чувства. Независимо от того, взаимодействуете ли вы с коллегами или потребителями и партнерами, доставка вау-чувства приводит к распространению молвы о компании. Наша философия состоит в том, чтобы у клиентов запас возникало вау чувство от качества обслуживания и любого контакта с компанией, а не только в результате получения денежной выгоды. Например, мы не предлагаем скидок на все товары или иных преимуществ своим покупателям. Мы стараемся вызвать вау чувство у потребителей, сотрудников, поставщиков, партнеров и в долгосрочной перспективе инвесторов. Спросите себя. что вы можете улучшить в своей работе или поведении, чтобы вызвать вау чувство у большего количества людей. Вызвали ли вы сегодня вау чувство хотя бы у одного человека? Вызывать вау-чувства нашим обслуживанием. Добавление Марты С. В 1984 году я несколько недель путешествовала по Европе. К тому моменту, когда я оказалась в Лондоне, Это была последняя остановка перед возвращением в Штаты. Деньги у меня кончились, за исключением одного счастливого доллара и горсти иностранных монет на дне сумочки. Мне захотелось пить, и, прочитав надпись «Принимаем иностранные деньги», я схватила банку газировки со стойки закусочной. К тому моменту, когда подошла моя очередь расплачиваться, я выпила воду почти до дна, и тут вдруг заметила еще одну надпись «Иностранные монеты не принимаем, только купюры». Попытка убедить кассира взять все монеты, что у меня были, оказалась тщетной, но последнее, чего мне хотелось, это расстаться со счастливым долларом. Внезапно стоявший позади меня джентльмен шагнул к кассиру и заплатил за мою воду. Я поблагодарила его и попыталась вручить ему всю мою мелочь, но он отказался ее принять. Он попросил меня только об одном — дарить добро просто так. Эту случайную встречу с незнакомцем в лондонском аэропорту я запомнила навсегда. Включаем быструю перемотку вперед и оказываемся в нашем времени. Сейчас 2008 год, вторник, утро, супермаркет Велгринс. Я только что набрала в корзину продукты в соответствии с длинным списком и подошла к кассе. Позади меня в очереди оказалась парочка. У них в руках было всего несколько предметов, так что естественно я пропустила их вперед. Подошла моя очередь. Кассир отсканировал примерно треть товаров из моей корзины, когда в очередь встал пожилой джентльмен. В его руках было две банки орехов, бальзам и какое-то лекарство. Я повернулась к нему и попросила дать мне его покупки. С удивленным выражением на лице он спросил, зачем они мне. Я хотела сказать «Я дарю добро просто так», но вместо этого у меня вылетели слова «Я дарю вау просто так». Поскольку я работаю в запас, слово «вау» само собой заменило добро. Вместо того, чтобы исправить ошибку, я повторил это еще раз. Кассир просканировал покупки пожилого джентльмена, сложил в пакет и передал ему. Тот посмотрел на меня и спросил. «Скажите, что такое дарить «вау» просто так?» Он выслушал мою историю о лондонском незнакомце, горячо поблагодарил и вышел из магазина. «Теперь пришла очередь кассира, не понимающая смотреть на меня». Он тоже захотел узнать, о вау просто так. И я объяснила, что работаю в запас, а одной из ключевых ценностей компании является доставлять вау чувство нашим клиентам. Я выходила из магазина с невероятным ощущением. Я не только поделилась вау-чувством, я разделила его с двумя людьми и надеялась, что когда-нибудь и они поделятся этим с кем-то. Несколько дней спустя, возвращаясь домой после ночной смены в запас, я заехала в 7 утра в тот же Волгринс. Едва открыв дверь, я услышала «Привет, Марта!» Это был тот же кассир, что и в прошлый раз. Удивившись, я сказала «Поверить не могу, что вы запомнили мое имя». Он ответил «Ваше имя было на чеке, и я записал его, потому что не хотел забыть человека, который научил меня дарить вау чувство и добро просто так. Я и другим рассказал об этом. Забавно то, что теперь он одарил меня вау чувством Принимать и поощрять изменения. Быть растущей компанией в чем-то означает постоянно меняться. У некоторых людей, особенно пришедших из более крупных организаций, постоянные изменения поначалу могут вызывать дискомфорт. Если вы не готовы к переменам, возможно, вы не совсем подходите для нашей компании. Мы все должны не просто не бояться изменений, а с энтузиазмом принимать их, и, что, возможно, еще важнее, поощрять и воплощать их. Мы постоянно должны планировать перемены и быть готовыми к ним. Хотя изменения могут и будут происходить во всех направлениях, очень важно, чтобы большая их часть рождалась снизу, людьми, находящимися на переднем крае, людьми, которые ближе всего к клиентам и к их проблемам. Никогда не принимайте статус-кво и не миритесь с ним, потому что исторически в сложные ситуации попадают именно те компании, которые не могут быстро реагировать на изменения и приспосабливаться к ним. Мы все время находимся в движении. Если мы хотим по-прежнему опережать конкурентов, мы должны постоянно меняться, задавая им загадки. Они могут скопировать наш образ, нашу систему доставки и внешний вид нашего сайта, но не в состоянии скопировать наших людей, культуру и качество обслуживания. и они не в состоянии двигаться так быстро, как можем мы, потому что поощрять постоянные изменения стало частью нашей корпоративной культуры. Спросите себя, как вы планируете изменения и готовитесь к ним? С оптимизмом ли вы относитесь к новым трудным задачам? Поощряете ли вы перемены и стремитесь ли к ним? Как вы способствуете тому, чтобы больше изменений рождалось по инициативе подчиненных? Уполномочены ли вы... вашим непосредственным руководителям проводить необходимые изменения. Сила 1%. Пост в блоге Альфреда Лина, финансового и исполнительного директора компании, январь 2009 года. Это было лучшее из времен, и это было худшее из времен. Чарльз Диккенс. История двух городов. В CNBC Reports 2008 Мария Бартирома процитировала Чарльза Дикенса. заметив, что хотя писатель имел в виду французскую революцию, эти слова он легко мог бы сказать и о событиях 2008 года. Без сомнений, 2008 год был очень трудным, начавшись со спада в экономике и розничной торговле, причем в первой половине года показатели медленно снижались, а во втором просто рухнули, словно в пропасть. По информации из разных источников, в тот сезон отпусков онлайн-торговля упала на 3-5%, то есть отрасль впервые не показала рост. Чтение этих не слишком позитивных отчетов лишь подчеркивает, как повезло нам в запас, поскольку мы смогли прорваться сквозь это жесткое время и добиться совершенно невероятных результатов. Нет, не все было идеально, но 2008 стал для нас великолепным годом. С официальными результатами придется подождать до тех пор, пока наши финансисты не сведут баланс и не выпустят в начале марта заверенную аудиторами финансовую отчетность. Но могу сказать, что в прошлом году, включая сезон отпусков, когда интернет-торговля затихает, мы сумели нарастить бизнес, и наш торговый оборот превысил миллиард долларов. А руководствуясь принципом «делать больше меньшими средствами», Мы и остались прибыльными и сохранили положительный денежный поток и отлично повеселились, обслуживая наших клиентов. Можно вспоминать восьмой год, но сейчас на дворе 2009. Мы вернулись с долгожданного отдыха и пришло время продолжить игру. Мы возьмемся за достижение целей и выполнение официальных планов, как только совет директоров их одобрит. Но и до этого официального одобрения мы знаем, что нам нужно делать. Мы призываем вас! Перечитайте документ о ключевых ценностях запас, и каждую неделю делайте как минимум одно изменение, которое поможет запас стать лучше, а в идеале каждый день. Это может прозвучать пугающе, но вспомните, что улучшения не обязательно должны быть радикальными. Подумайте о том, что значит улучшать что-нибудь на 1% ежедневно с учетом предыдущих усовершенствований. В результате перемены будут радикальными. и к концу года мы станем лучше в 37 раз, а не на 365 процентов, в 3,65 раза. Каждый день, просыпаясь, думайте не только о том, как сегодня можно улучшить запас на 1%, но и о том, как на тот же процент вам самим стать лучше в личном и профессиональном отношении. Ведь в конце концов запас не может расти без того, чтобы росли мы, ее сотрудники. Представьте, как изменения к лучшему на 1% каждый день накладываются друг на друга, в результате чего и вы, и запас к концу года станете лучше в 37 раз. Представьте, что каждый работник запас сделает то же самое. Представьте, насколько лучше в следующем году будете вы, запас и весь мир. Это будет непросто. И 2009 год без сомнения предложит свои трудные задачи, но мы с ними обязательно справимся. Прекрасного и счастливого вам 2009 года. Постскриптум. Примечание для озабоченных математикой. Если в начале года у вас есть 100 долларов, и каждый день вся сумма, которая у вас имеется, увеличивается на 1%, в конце года у вас будет 3778 долларов 34 цента. То есть в 37,78 раз больше, чем сумма, которую вы располагали в начале года. Вот что значит всего 1% в день. пост пост Да, я озабочен математикой. Да, я не был настолько крут, чтобы играть в футбол, поэтому участвовал в математических олимпиадах. Спасибо за то, что поддержали меня. Создавать веселую и немного необычную атмосферу. Одна из особенностей, которая отличает запас от многих других компаний, состоит в том, что мы ценим веселье и необычность. Мы не хотим стать одной из этих скучных крупных корпораций. Мы хотим сохранить способность смеяться над собой. К повседневной работе мы относимся с радостью и юмором. Это значит, что многое из того, что мы делаем, может показаться несколько неудобным, если не странным. Но при этом мы не поощряем безумств или слишком серьезных отклонений. Чтобы сделать жизнь интереснее и забавнее, нам достаточно лишь немного необычной атмосферы. Мы хотим, чтобы у компании был уникальный и запоминающийся характер. Корпоративная культура – это то, что делает нас успешными. И наша культура подразумевает, что мы приветствуем разнообразие и ценим индивидуальность. Мы хотим, чтобы эта индивидуальность проявлялась в работе. Стороннему наблюдателю может показаться, что такая позиция приводит к непоследовательности. Но мы последовательны в нашей вере в то, что мы лучше работаем, если можем быть самими собой. Мы хотим, чтобы необычность каждого из нас проявлялась как в общении между людьми, так и в их работе. Одним из побочных эффектов поощрения нестандартного является то, что это стимулирует сотрудников думать не шаблонно и новаторски. Когда вы объединяете некоторую необычность с уверенностью, что каждый получает от работы удовольствие, это становится беспроигрышным вариантом для всех. Работники с большим интересом относятся к своим обязанностям, а компания в целом становится более инновационной. Спросите себя, как мы можем проявить свою необычность и дифференцироваться от других? Что мы можем сделать одновременно забавного и странного? Насколько вас радует работа и как сделать, чтобы она приносила еще больше удовольствия? Что вы делаете, чтобы работа ваших коллег была такой же радостной? Офисная койка места. Запись в блоге Бретта Ха, 1 апреля 2009 года. Мы в Запас всегда ищем пути делать больше и меньшими средствами. Это одна из наших ключевых ценностей. И мы считаем личное пространство очень значимым. поэтому мы придумали новый способ разместить больше людей в нашем офисе в Лас-Вегасе, штат Невада. Офисные койко-места. На самом деле, эту идею высказал наш сео Тони Шей, когда размышлял о том, как решить вопрос с офисными площадями. Мы росли очень быстро, а в такой ситуации легко заполняешь все пространство, причем это происходит раньше, чем проблема удается осознать. Он поручил создать этот инновационный предмет мебели компании Warren Associate Builders, здесь, в Хендерсоне. С целью максимизировать доступное пространство в офисе. Увидев готовый образец, Тони серьезно заявил, что попросит перевести его рабочее место в офисе на верхнюю койку. Узнав о новой игрушке Тони CFO COO компании Запас Alfred Lin заказал еще одно рабочее место с кроватью наверху, чтобы он мог отрубиться там, если засидится в офисе допоздна. Тони предполагает начать массовое производство офисных койка-мест системы Запас. чтобы разгрузить офисные помещения по всему миру. Комментарии приветствуются. Что вы думаете об этом? Любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить. Мы в запас думаем, что людям и компании в целом нужно быть дерзкими и смелыми, но не безрассудно. Мы хотим, чтобы никто не боялся рисковать и совершать ошибки, потому что если люди не ошибаются, это значит, что они недостаточно рискуют. Мы хотим, чтобы каждый стремился принимать решения в бизнесе. Мы хотим, чтобы все развивали и улучшали навыки принятия решений. Мы поощряем людей к тому, чтобы делать ошибки, если они учатся на них. Мы не приемлем самоуспокоения и принятия статус-кво, только потому, что мы всегда так делали. Следует всегда стремиться к приключениям и находить радость в исследовании новых возможностей. Имея свободу в принятии решений, мы сами являемся творцами своего счастья. Мы не приемлем шаблоны при анализе сложных ситуаций. Иногда любовь к приключениям и творческое начало приводит к тому, что мы принимаем нетрадиционные решения, ведь у нас есть свобода думать не шаблонно. Но именно это позволяет нам оставить конкурентов позади. Спросите себя, достаточно ли вы рискуете? Боитесь ли вы делать ошибки? Готовы ли вы отказаться от привычного комфорта? Требует ли творчество ваша работа? Похожа ли она на приключения? Есть ли какие-то творческие моменты, которые вы можете привнести в деятельность запас? Насколько нешаблонно вы подходите к анализу сложных ситуаций? Любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить. Автор Кристо Фоули, менеджер по подбору персонала. Когда в декабре 2004 года я пришла в Запас, у меня за плечами были 8 лет профессиональной карьеры в области подбора персонала в двух очень крупных кадровых агентствах. В этом мире правят самоуспокоение и статус-кво, а приключения и радость давно изгнаны из королевства, если они вообще когда-либо были его подданными. Я медленно скатывалась к финальной вспышке, а потом решила, что... «Никогда больше не захочу проводить собеседование с кандидатами. Если вы заметили название моей должности и подумали, «Хм, как-то это странно», не беспокойтесь, у этой истории счастливый конец». Я увидела, что в запас.ком открыта вакансия главного специалиста по работе с персоналом. Это была именно та компания, о которой говорили все, Новая, хиповая, прикольная, клевая компания, которая только что переехала в наш город из Сан-Франциско. И хотя место было определенно интересным и привлекательным, я всерьез собиралась уйти из рекрутинга. Но звезды сошлись так, что я получил эту работу. В начале второй недели в запас мой руководитель уверенно подошел ко мне и сообщил, что, учитывая мой опыт, первым моим большим проектом будет барабанная дробь. Ага. помощь в организации процесса подбора персонала и, собственно, в поиске кандидатов. Увы. Вы, должно быть, догадались, что поначалу меня это не воодушевило. Но здесь я довольно быстро осознала, что моя проблема с рекрутингом была связана не с самой функцией рекрутинга, а с отсутствием творчества и духа приключений в работе, которое, что называется, медленно меня убивало. А в запас, как и в случае с другими ключевыми ценностями, Любить приключения, творчески, не шаблонно мыслить – не просто рекомендация, это способ жить. И если вы думаете, что не можете применить эту или какую-то иную ценность к традиционно неповоротливым, зарегулированным и скучным департаментам, на самом деле департамент по работе с персоналом, пожалуй, возглавляет этот список, в вашей компании подумайте получше. Когда мы работали над созданием процесса подбора персонала, Мы пытались выяснить не только, как оценивать то, разделяют ли кандидаты наши ключевые ценности, но и то, как мы собираемся демонстрировать, задействовать эти ценности в процессе рекрутинга. Мы говорим о необходимости творчески и нешаблонно мыслить и уметь рисковать. Например, одна из сложнейших задач, которая приходит на ум, заключалась в подборе очень большого количества специалистов, в группу лояльности клиентов в течение очень короткого времени. Тогда нас было всего трое, и мы просто физически не могли настолько быстро проводить собеседование. Тони пришла одна из тех безумных идей, которые ему свойственны. Он предложил вместо традиционной ярмарки вакансий, на которой можно набрать множество людей, провести что-то вроде экспресс-свидания. Первой моей реакцией было «Черт возьми, нет, это никогда не сработает». а потребует месяца на нормальную подготовку и проведение. Но в духе честности и приверженности нешаблонному мышлению, не имея лучшего плана, мы решили попробовать этот. Мы начали с самого простого, разместили в газетах объявления, кандидаты пришли, прослушали презентацию о запас и информацию о будущей работе, а затем встретились с шестью сотрудниками компании, поговорив с каждым в течение пяти минут. Мы хотели быстро отсеять тех, кто точно не подходит, а с остальными провести традиционное собеседование. Все прошло не идеально, но ведь это было только начало. Дальше нас ждала вдохновенная и трудная работа по подстройке процесса, повышению его эффективности и корректировке в стиле запас. Через год на презентации зазвучала танцевальная музыка, появились напитки и закуски. Мы усилили интерактивную составляющую, удивляя присутствующих смесью информативности, и комедийных номеров. Люди представлялись в группе и делились смешными случаями из жизни. Не самый плохой способ увидеть, кто из них является потенциальным лидером группы. А еще были моменты в стиле шоу-опры с вручением призов, с символикой запас, везучим членом команды. В антураж интервью-свидание мы добавили старомодный кухонный таймер, И когда пять минут проходили, и кандидаты должны были перемещаться к следующему интервьюеру, мы подавали им сигнал «Дзынь!» и кричали хором «Меняемся!». Энергия и воодушевление растущей команды по подбору персонала в отношении того, как улучшить работу, сделать ее более веселой, эффективной и полнее отражающей корпоративную культуру запас, были ошеломляющими. Они быстро распространились на все, что мы делаем, и выразились в таких вещах, как тематические комнаты для интервью, где кандидатам было легче расслабиться, более искренне отвечать на вопросы, проявлять личные качества и демонстрировать творческие способности. Это проявилось даже в ознакомительном курсе для новичков. Один из блоков бумажной работы, которую мы должны были делать, касался ожидания тренинга. В сущности, речь идет о списке причин, по которым человек мог быть уволен в течение четырех недель курса. О них говорится в первый день. Да, это важная информация, и ее необходимо довести до сотрудников. Но как это сделать в стиле запас? Благодаря двум постоянным зрителям шоу «Субботним вечером» в прямом эфире, мы решили позаимствовать у этой передачи несколько хорошо известных и любимых персонажей и придумали пародии. передававшие нужную информацию, но в перевернутом с ног на голову и смешном виде. Я могла бы привести еще множество примеров, но достаточно сказать, что сегодня, пять лет спустя, когда я смотрю на свою команду и на то, что мы сделали в запас, я чувствую огромную гордость и удовлетворение от нашей работы. Когда кто-то чувствует, что перегорел, заскучал, перестал испытывать удовольствие от трудных задач или задушен рутиной, Дело не в самой работе, а в атмосфере и правилах игры, сопровождающих ее. Позвольте вашим сотрудникам рисковать и пробовать новое. Что-то сработает, что-то нет, но это нормально. Позвольте человеку вкладывать всего себя в работу. Может оказаться, что удивительно талантливый программист, еще и рок-музыкант, так дайте ему возможность и на работе в этом раскрыться. Думаю, когда люди говорят, что ненавидят работу, это потому что дома они находятся в гармонии с самими собой. Почему бы не посмотреть, что будет, если дать вашим сотрудникам возможность проявить весь свой талант и вознаграждать их не за то, что они делают, как другие, а за то, что они выходят за рамки возможного, творят и пробуют новое. Так что видите теперь, что у всего может быть счастливый конец. Я все еще занимаюсь подбором персонала, каждый день провожу собеседование с людьми, и совершенно при этом счастливо. Примеры вопросов, которые задают запас в ходе интервью. Кандидат склонен думать и действовать нешаблонно. Приведите пример ситуации на предыдущем месте работы, когда вам пришлось думать и действовать нешаблонно. Какую лучшую ошибку вы сделали на работе? Почему она лучшая? Расскажите о случае, когда вы столкнулись с требующей решения проблемой или областью, в которой требовались улучшения, находившиеся вне зоны вашей ответственности, и разобрались с этим сами, без просьб со стороны. Что это было? Как вы это сделали? Кандидат имеет творческие способности выше средних. Могли бы вы сказать, что ваши творческие способности выше или ниже, чем у среднего человека? Можете привести пример в подтверждение этого? Если бы в первый день вашей работы в запас перед вами поставили задачу сделать процесс подбора персонала, проведения собеседования более веселым, что бы вы сделали за эти 8 часов? Кандидат склонен рисковать в попытке решить проблему. Приведите пример, когда вы рисковали на предыдущем месте работы. Каковы были результаты? Когда последний раз вы нарушали правила, политику, чтобы сделать свою работу? приветствовать рост и обучение. Мы в Запас считаем, что сотрудникам важно расти как в личном, так и в профессиональном плане. Важно постоянно меняться, нельзя мириться с работой, на которой вы не чувствуете, что растете или учитесь чему-то. Мы верим, что у каждого сотрудника потенциал намного выше, чем он предполагает. Наша цель – помочь этому потенциалу раскрыться. Но это возможно только путем совместных усилий. Чтобы раскрыть свой потенциал, вы должны захотеть ставить перед собой трудные задачи и меняться. Если вы в запас больше нескольких месяцев, вам ясно одно – запас растет. Мы растем, потому что принимаем возникающие вызовы, и благодаря тому, что мы растем, этих вызовов становится все больше. Да, это замкнутый круг, но это хорошо. Только так компания может выжить. Правда, временами возникает стресс, чувство чрезмерного риска и непонимания. Иногда может показаться, что новые проблемы возникают по мере решения старых, иногда даже быстрее. Но это лишь означает, что мы движемся, что становимся лучше и сильнее. Всякий, кто захочет с нами конкурировать, будет вынужден сталкиваться с теми же вещами, поэтому проблемы – это просто километровые столбы. Каждый из них означает, что мы стали лучше. и неважно, насколько мы уже хороши, у нас всегда будет много трудной работы, мы никогда не переделаем ее всю и никогда не сделаем ничего раз и навсегда». Предыдущая фраза может показаться пессимистичной, но это не так. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы сделать что-то раз и навсегда, но потом будем возвращаться к этому снова, когда выясним, что мир изменился». Таков цикл роста, и хотим мы этого или нет – Этот цикл бесконечен. Это трудно. Но если бы мы не брались за трудные дела, у нас не было бы бизнеса. Единственная причина, по которой нас еще не проглотили конкуренты, заключается в том, что мы решаем трудные задачи и делаем это лучше остальных. Если станет легко, начинайте следить за приливом, волна конкуренции сметет нас. Иногда может показаться, что мы сами не знаем, что творим. И это правда, не знаем. Это немного пугает, но вам может стать легче, если вы узнаете, что никто другой тоже этого не знает. А если бы кто-то знал, то самым популярным обувным интернет-магазином был бы его магазин. Конечно, частично люди повторили то, что мы делали раньше, но за годы работы в запас мы поняли, что дьявол скрывается в деталях. И как раз тут мы говорим новое слово. Так что экспертов в том, что мы делаем, нет. Кроме нас, мы становимся экспертами по мере того, как делаем это. И лучшее, что каждый, кого мы приглашаем на борт, может принести в компанию, это умение обучаться, меняться и создавать новое, тем самым помогая компании расти и по мере ее роста расти самому. Спросите себя, каким образом вы растете как личность, как вы растете профессионально, стали ли вы сегодня лучше, чем были вчера? Каким образом благодаря вам лично растут ваши коллеги и подчиненные? Каким образом благодаря вам ваши коллеги и подчиненные растут в профессиональном плане? С какими проблемами вы сталкиваетесь? Узнаете ли вы что-то новое каждый день? Есть ли у вас видение того, к чему вы хотите прийти? Как вы способствуете росту компании в целом? Делаете ли вы все возможное, чтобы способствовать росту компании, в то же время помогая другим? понимать необходимость этого роста. Понимаете ли вы видение компании? Приветствовать рост и обучение. Автор Маура С. Когда шесть лет назад я пришла в Запас, я не собиралась строить здесь карьеру. Я жила в Сан-Франциско и пыталась найти работу на полную ставку в каком-нибудь музее. Получилось не очень, и я подала заявление в колл-центр, чтобы иметь возможность платить за аренду квартиры. Тогда это была просто работа. Сейчас она превратилась в нечто гораздо более значимое. То, что Запас – отличное место для работы, я поняла сразу благодаря двум аспектам – прекрасным людям, с которыми я проводила дни, и их фантастической философии обслуживания клиентов. Но, думаю, по-настоящему я не понимала, как необычно эта компания пока не поверила в нее, переехав вместе с Запас в Лас-Вегас в апреле 2004 года. Список ключевых ценностей нам разослали в 2006 году. Мы знали, что у компании уникальная корпоративная культура, но теперь у нас было на что ссылаться, во что вносить свой вклад, о чем можно говорить, да, мы верим в это. Ключевые ценности не предназначались только для офиса, они были образом жизни. Я соотнесла себя с ними и полюбила их все, но немедленно обратила внимание на пункт номер 5 – рост и обучение. К тому моменту я проработала в компании два с половиной года. За столь короткое время меня повысили, и я перешла на должность менеджера, хотя опыта у меня не было и о повышении я не просила. Оглядываясь назад, я благодарна за то, что руководители приняли такое решение. Я знала, что запас доверяет мне, может даже больше, чем в некоторых случаях я сама себе доверяла. Поэтому я могла стремительно учиться и расти, как в личном плане. так и в профессиональном. После появления списка ключевых ценностей я действительно начала приветствовать рост и обучение всех окружающих. Я поняла, как мне повезло работать в такой благоприятной атмосфере, где я могла выступить с идеей, заранее зная, что мне скажут. «Давай, делай!» Я стала увереннее, как один из лидеров компании. Я убедила себя начать выступать от имени запас на конференциях, Хотя еще пять лет назад это привело бы меня в ужас. Сейчас мне это нравится. Я учусь и расту не только в стенах запас, но и в личной жизни. Я смогла поставить перед собой цель и самостоятельно купить дом. Ребенком я читала запоем, но в университете потеряла вкус к чтению. Теперь я снова не могу обходиться без всех этих чудесных книг. Еще я убедила себя вернуться к здоровому образу жизни. Я пробежала уже пять полумарафонов, а сейчас готовлюсь к первому полному марафону, который состоится в декабре. Спонсором выступает запас. Я ездила в Азию нырять с аквалангом, в Центральную Америку подниматься на вулкан, где из нашего лагеря мы наблюдали за извержением его соседа. Это счастье. Удивительно вспоминать эти последние шесть лет и видеть, как сильно я выросла и изменилась. Этот рост в значительной степени связан с запас. И каждый день по дороге на работу я не могу дождаться момента, когда опять начну узнавать что-то новое. Строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией. Говоря в целом, мы верим, что открытость и честность способствуют лучшим взаимоотношениям, потому что ведут к доверию и вере. Мы ценим прочные связи со всеми, с руководителями, подчиненными, клиентами, как внешними, так и внутренними поставщиками, деловыми партнерами, членами рабочих групп и коллегами. Прочные, позитивные, открытые и честные отношения очень сильно отличают запас от большинства других компаний. Если бы их не было, нам бы удалось добиться гораздо меньшего. Ключевой компонент развития эмоциональных связей. Важно всегда действовать честно, быть сострадательным, дружелюбным, преданным. и иметь уверенность, что поступаете правильно и верно оцениваете отношения с другими. Сложнее всего бывает выстроить доверие, но если оно есть, вы добьетесь очень многого. В любых отношениях важно быть и хорошим слушателем, и хорошим оратором. Открытый, честный обмен информацией – лучшая база для любых отношений. Но помните, что в конце концов важно не то, что вы говорите или делаете, а то, что при этом чувствуют люди. Чтобы отношения доставляли радость, нужно знать, что другие по-настоящему заботятся о вас как в личном, так и в профессиональном плане. Мы в запас поощряем различия мыслей, мнений и опыта. Чем шире и разнообразнее ваши отношения, тем положительнее вы влияете на компанию и тем ценнее вы для нее. а для строительства отношений критически важным является эффективный, открытый и честный обмен информацией. По мере роста компании обмен информацией становится все более важным, потому что каждый должен понимать, как усилия его подразделения вписываются в общую картину. Даже если обмен информацией в организации налажен хорошо, обычно это все равно ее самое слабое место. Мы хотим, чтобы все постоянно старались еще дальше продвинуться по пути поощрения всеобъемлющего и эффективного обмена информацией. Спросите себя, скольким людям нравится работать с вами? Как вы можете улучшить отношения с ними? Какие новые связи вы можете наладить в компании, помимо коллег, с которыми общаетесь ежедневно? Как вы можете вызвать вау-чувства у людей, с которыми связаны? Как вы можете сделать отношения с ними более открытыми и честными? Как вы можете улучшить обмен информацией со всеми остальными? Политика обмена информацией в запас. Будьте реалистами и используйте обоснованное суждение. Создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. В запас мы делаем упор на нашей корпоративной культуре. потому что мы одновременно и команда, и семья. Мы хотим создавать дружественную, теплую и увлекательную атмосферу. Мы поощряем разнообразие мыслей, мнений и точек зрения. Лучшие лидеры – те, которые ведут за собой своим примером и являются одновременно и лидерами команды, и ее членами. Мы верим, что чаще всего лучшие идеи и решения возникают внизу, то есть у тех, кто находится на передовой. ближе всего к клиенту и или источнику проблемы. Роль менеджера состоит в устранении препятствий и содействии успешной работе его непосредственных подчиненных. Это означает, что лучшие лидеры – это лидеры-служащие. Они служат тем, кем руководят. Лучшие члены команды, замечая сложности, берут инициативу на себя, чтобы возглавляемая ими команда могла достигнуть успеха. Лучшие члены команды подключаются к борьбе с трудностями, с которыми сталкиваются их коллеги, и работают вместе с ними над решением любых возникающих проблем. Лучшие члены команды оказывают положительное влияние на каждого, с кем сталкиваются. Они стараются бороться с любыми проявлениями цинизма и негативного отношения к людям. Лучшие члены команды – те, кто в любой обстановке стремится к гармонии со всеми окружающими. Мы верим, что лучшими командами являются те, члены которых не только работают вместе, но также общаются и за пределами офиса. Многие лучшие идеи, возникшие в компании, стали прямым следствием неформального общения сотрудников. Например, в ходе дружеской болтовни после работы родилась мысль написать книгу о корпоративной культуре. «Мы больше, чем команда. Мы семья». Мы присматриваем друг за другом, заботимся друг о друге и готовы очень многое сделать друг для друга, потому что мы верим друг в друга и доверяем друг другу. Мы работаем вместе, но и отдыхаем вместе. Наши узы простираются намного дальше, чем типичные отношения сотрудников, которые можно увидеть в большинстве других компаний. Спросите себя, как вы можете способствовать еще более тесной командной работе. Как вы можете поощрять людей брать на себя еще больше инициативы? Как вы можете поощрять людей подключаться к решению проблем? Что вы можете сделать вместе с членами вашей команды, чтобы они чувствовали себя и командой, и семьей? Как вы можете построить более крепкие отношения с членами вашей команды как в офисе, так и вне его? Прививаете ли вы командный дух и чувство семейной близости не только в своем департаменте, но и во всей компании? Подаете ли вы пример командного духа? Создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. Автор Робин П. Мой муж погиб при трагических обстоятельствах в декабре 2007 года. Мне страшно было представить, чем это обернется для наших детей, всей нашей семьи и для меня. Узнав о случившемся, я просто онемела, а потом решила позвонить. Довольно странно, что это не был звонок одному из близких родственников. Я позвонила своему работодателю в запас.ком. Один этот порыв помог мне осознать прочную связь, которую я ощущала с коллегами и со всей корпоративной культурой запас. Я действительно чувствовала себя там как дома. У меня была истерика, и когда моя руководительница выслушала меня, то проявила сострадание, а потом дала совет, успокоивший меня. Она заверила меня, что я не должна беспокоиться ни о чем, а лишь позаботиться о себе и о своей семье, и что могу звонить ей днем и ночью, если мне что-то понадобится. После того, как она продиктовала мне все свои номера телефонов, я поняла, что она говорила искренне. Как бы много ни значило для меня запас прежде, то, как компания повела себя после смерти мужа, поразило и покорило меня. Меня убедили, что я не должна торопиться выйти на работу. Они даже добровольно вызвали помочь на похоронах. Мои родственники никогда не слышали о таком отношении работодателя. Я лишь улыбнулась и сказала, чудесно, такая вот запас. Вернувшись на работу, я нервничала, поскольку не знала, как ко мне будут относиться коллеги. Но беспокоилась недолго. Всегда находился кто-то, кто мог выслушать, сказать слова утешения, посидеть рядом, когда я давала волю слезам, или просто обнять. И коллеги, и руководители дали мне временные излечения и поддерживали мои силы, в чем я очень нуждалась, чтобы оставаться полезным и работоспособным членом команды. Главным вкладом, сделанным моей большой семьей в запас, стали поддержкой дружеское участие. Запас оказалась моим убежищем и реабилитационным центром, дав все для того, чтобы я могла продолжать жить. Делать больше меньшими средствами. В запас всегда стремились к тому, чтобы делать больше меньшими средствами. Хотя к отношениям друг с другом мы можем подходить неформально, мы сосредоточены и серьезны, когда речь идет об организации нашего бизнеса. Мы верим в необходимость трудолюбия и приложения дополнительных усилий для того, чтобы делать дело. Мы верим в операционное совершенство и понимаем, что всегда есть возможность для улучшения всего, что мы делаем. Это означает, что наша работа никогда не закончится. Чтобы оставаться впереди конкурентов или возможных конкурентов, нам нужно постоянно заниматься инновациями, а также вносить положительные изменения в операции, стремясь трудиться более эффективно, пытаясь понять, как добиться лучшего результата. Ошибки мы считаем возможностью научиться чему-то. Мы не должны забывать, что у нас мало времени на внесение усовершенствований. Мы обязаны никогда не останавливаться на этапе «достаточно хорошо», потому что «хорошее» — враг великого, а наша цель не просто стать великой компанией, а стать величайшей сервисной компанией в мире. Мы устанавливаем и превосходим наши собственные стандарты, постоянно повышая планку для конкурентов и нас самих. Спросите себя, как вы можете выполнять свою работу эффективнее, как сделать эффективнее ваш департамент. Как компания в целом может добиться большей эффективности? Как лично вы можете помочь компании стать эффективнее? Делать больше меньшими средствами. Автор: Ванилла Л. Я пришла в запас в 2007 году, в трудный период моей жизни. Я обратилась в кадровое агентство в поисках работы, и там мне сказали, что есть одна компания, которая может мне подойти. В ту минуту, когда я вошла в ее двери, моя жизнь изменилось. Помню, я подумала, что ключевые ценности кажутся простыми, легко выполнимыми и невероятно эффективными. Из всех десяти пунктов идею «делать больше меньшими средствами» я воплощаю в жизнь самым большим количеством способов. Накануне моего первого Рождества в Запас у меня не было ни семьи, ни машины, ни телефона, ни денег, ни места, куда поехать на праздники. Я решительно хотела отпраздновать Рождество, даже если мне придется делать это в одиночку. Каждый день до самого сочельника я буду заходить в магазин, покупать что-то к празднику, а потом устрою себе маленький пир. В итоге на распродаже я купила два клубня батата по 39 центов каждый. На этом мой шопинг закончился. Наступило Рождество, у меня был только батат. Не было ни специи, ни даже сковородки, в которой его можно было бы приготовить. Нашлась только алюминиевая фольга. Открыв шкафчик, я обнаружила пакет какао с мушмулой. Я просеяла содержимое пакета, отделив даже самые мелкие частички мушмулы, промыла их в воде и добавила в батат для вкуса. Я съела все, хотя это было невкусно, но забавно то, что в тот момент я была невероятно счастлива. никогда не забуду, какой довольной я чувствовала себя в ту ночь. А ведь могла быть совершенно несчастной, оплакивая свое одиночество, потому что раньше рождественские каникулы я проводила с родственниками за столом, ломящимся от яств. Я знала, что преодолеть черную полосу в жизни мне помогает необходимость делать больше меньшими средствами, заставляя думать не шаблонно как в личной жизни, так и на работе. Есть не единственный способ что-то сделать, а бесконечное их множество. Чтобы найти, изобрести и осуществить их, нужен незашоренный творческий ум. Здесь в запас я стала более креативной, увлеченной и находчивой, чем когда бы то ни было раньше. Здесь препятствия на дороге никогда не принимают за тупики, здесь приветствуют трудности. Вспоминаю, как я готовила тогда батат, делая больше-меньшими средствами. Я знаю теперь, что любые проблемы, с которыми сталкиваешься в жизни, нужно приветствовать, ведь они помогают учиться и расти. С тех пор у меня появилось много материальных приобретений, вроде телефона, машины, дома и стабильного запаса продуктов, включая батат. Я знаю, что счастье зависит не от продуктов, но должна сознаться в одной слабости. Мне до сих пор нравится батат с сушеной мушмулой. Быть увлеченными и решительными. Увлеченность – это горючее, которое движет вперед и компанию, и нас самих. Мы ценим увлеченность, решительность, упорство и понимание срочности задачи. Мы действуем с воодушевлением, потому что верим в то, что делаем, и в то, куда двигаемся. Мы никогда не принимаем ответ «нет» или «это не сработает», потому что если бы мы так делали, запас никогда бы не появилась на свет. Увлеченность и решительность заразны. Мы верим в правильность позитивного и оптимистичного, хотя и реалистичного отношения ко всему, что мы делаем, потому что понимаем, это побуждает всех относиться к делу также. Всегда возникает волнение, когда знаешь, что все, с кем ты работаешь, вносят свой вклад в общее видение и в реализацию общей мечты, и изо дня в день ты это видишь. Спросите себя. Увлечены ли вы компанией? Увлечены ли вы своей работой? Нравится ли вам то, что вы делаете, и те, с кем вы работаете? Счастливы ли вы здесь? Посещает ли вас вдохновение? Верите ли вы в то, что делаете и куда идете? Чувствуете ли вы, что ваше место здесь? Быть увлеченными и решительными. Автор – доктор Вик. Пару лет назад я познакомился с одной из сотрудниц нашей группы лояльности клиентов. Она была молодая, ей был 21 год, если совсем точно, и она устала выбрасывать деньги в трубу, арендуя квартиру, в которой жила. Поэтому задумалась о покупке дома. У них с мужем была куча неоплаченных счетов и большие долги по кредитным картам, так что свободных денег почти не оставалось. На покупку будущего дома они могли откладывать лишь по 20 долларов в месяц. Мы решили, что экономить такие небольшие деньги, чтобы купить такую важную вещь, Вполне возможно. Откладывать эту сумму было им по силам, поэтому они и начали с нее. Более стремительное начало могло оттолкнуть их от этой затеи. Через 30 дней она сказала мне, что сэкономить 20 долларов было легко и что они хотят увеличить сумму. А поскольку новая привычка беречь деньги выработалась так просто, они решили начать гасить и другие долги, например, студенческие кредиты. Хотя изменения произошли не за день, Движение в правильном направлении было начато, и прогресс не заставил себя ждать. Довольно часто она рассказывала мне о том, как у них идут дела, и вот спустя пару лет оказалось, что все долги погашены, и что они только что купили новый дом. А еще через некоторое время у них появился даже прогулочный катер. Они достигли успеха не мгновенно, но ее увлеченность и решительность при выполнении плана впечатляли, если не сказать больше. Благодаря этой истории она поняла, что может повлиять на свое будущее, на свою жизнь, и просто нужно было принять какое-то решение и начать его выполнять. Быть скромными. Хотя мы растем очень быстро, мы понимаем, что впереди всегда есть трудности, с которыми придется бороться. И мы знаем, что должны уважать всех людей, несмотря ни на что. Хотя мы прославляем личный и командный успех, Это не формирует у нас самоуверенность. Мы относимся к другим так же, как хотим, чтобы относились к нам. Мы держимся со спокойной уверенностью, потому что считаем, в долгосрочной перспективе характер человека скажет сам за себя. Спросите себя, скромны ли вы, когда речь заходит о ваших достижениях? Скромны ли вы, когда речь заходит о достижениях компании? Относитесь вы и к крупным, и к мелким поставщикам с тем же уважением, с которым они относятся к вам. Гораздо приятнее говорить с тем, кто не пользуется трудными длинными словами, а любят легкие короткие слова, вроде «как насчет пообедать?» Винни-Пух. Когда мы формулировали наши 10 ключевых ценностей, мы искали такой их набор, который был бы уникален для запас и не походил ни на какой другой. Не бывает двух одинаковых корпоративных культур, Хотя ключевые ценности множества корпораций обычно очень похожи. В большинстве случаев, просто взглянув на перечень ключевых ценностей, вы не сможете определить, что это за компания. Хорошей проверкой ваших ключевых ценностей на уникальность. Может быть поиск по соответствующей фразе в интернете. Если вы запустите поиск Google, то обнаружите, что название «Запас» всегда присутствует в его результатах, и в большинстве случаев на первой позиции. Конечно, дело не в результатах поиска. Важно то, что каждая из наших ключевых ценностей входит в обычный лексикон сотрудника и его образ мышления. Разделяемые работниками ключевые ценности, по-настоящему интегрированные в текущую деятельность компании, могут объединить всю организацию и послужить ее сотрудникам-руководством к принятию решений. Я не предлагаю, чтобы другие компании подгоняли под себя ключевые ценности запас. В большинстве случаев это стало бы большой ошибкой. Наши ключевые ценности имеют смысл только для нас самих. В книгах От хорошего к великому и Tribal Leadership авторы анализируют характеристики, по которым великие компании отличаются от хороших. Одним из наиболее важных ингредиентов они считают прочную корпоративную культуру. Ключевые ценности, в сущности, ее формализованное определение. Как оказывается, на самом деле не важно, каковы ключевые ценности вашей компании. Важно, чтобы они у вас были, и вы им следовали. Важно, чтобы они задавали направление, чтобы становились способом мышления по умолчанию для всей организации. Ваши личные ценности определяют то, кто вы есть. а ключевые ценности компании в конечном счете определяют ее характер. Судьбу человека задает характер. Судьбу организации – корпоративная культура. Отношения с поставщиками. Автор Фред Мослер. Отношения с поставщиками я считаю одним из главных компонентов успеха «Запас». Без них у нас бы ничего не вышло. Чтобы лучше понять их, было бы полезно начать сначала – В нашем случае, со взгляда в прошлое. Моя карьера в розничной торговле началась в городе Белловью, штат Вашингтон, в отделе мужской обуви торгового центра «Нордстром». За восемь лет я поднялся в иерархии до должности специалиста по закупкам в одном из крупнейших магазинов компании в Сан-Франциско. Там я работал с многими специалистами по закупкам обуви разных стилей и взаимодействовал со многими поставщиками. Я видел уродливые, враждебные отношения. Я видел позитивные, дружеские отношения. Но в противовес общепринятому убеждению вверх всегда одерживали хорошие люди. В тот судьбоносный день 1999 года, когда мне позвонил Ник, я был в Нордстром. За обедом в Мэлс Diner мы встретились с Ником, Тони и Альфредом и обсудили потенциал прямых отношений. по схеме прямой доставки, с поставщиками обуви для организации обувного интернет-магазина. В то время это была новая концепция, и при этом довольно рискованная. Nordstrom — стабильная компания. У меня была хорошая работа. Но, будучи игроком в душе, я решил поставить все на возможность помочь построить что-то с нуля. Я поверил в идею. С самого начала я знал, чтобы добиться успеха, нам нужно... крепкое и позитивное сотрудничество с поставщиками. В Нордстром я наблюдал, как специалисты по закупкам ежедневно третируют представителей поставщиков, используя свое положение для побед над ними в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе эти люди терпели неудачу. Еще я видел специалистов по закупкам, плотно сотрудничавших со своими поставщиками, относившихся к ним с уважением, создававших... Долгосрочные возможности для всех. У таких сотрудников дела всегда шли хорошо. Я, начав работать, сразу решил, что буду строить такие отношения и такие возможности, которые смогут пройти проверку временем. И мне повезло, что я мог положиться на многие связи, налаженные тогда. Для этой отрасли характерно считать поставщика врагом. Проявляйте к ним неуважение, не перезванивайте им, заставляйте их ждать вас на заранее запланированные встречи, Заставляйте их платить за вас в ресторане, кричите на них, обвиняйте их, оскорбляйте их, все что угодно, чтобы получить с них как можно больше и выдавить из них последние центы. На самом деле я знаю случай, когда поставщик был продан независимой компании. так менеджер по закупкам настолько разозлился, что буквально стянул штаны и предложил представителю поставщика поцеловать себя в зад. Эти удивительные люди не понимали, что дела. Не обязательно вести таким образом. В конечном счете, обе стороны хотят одного – заботиться о клиентах, растить бизнес и зарабатывать прибыль. В долгосрочной перспективе ни одна из сторон не выиграет, если останется только один победитель. Если поставщик не получит прибыль, у него не будет денег на инвестиции в исследования и разработки, а это значит, что у него не будет привлекательного для потребителей товара. что в свою очередь подорвет розничный бизнес, поскольку потребитель не захочет покупать. Люди хотят сократить издержки и агрессивно ведут переговоры, борясь за перераспределение ограниченные суммы прибыли в свою пользу. В результате большинство розничных торговцев не выходят из штопора и проигрывают. «Мы хотим, чтобы запас отличалась от них». создавая партнерские отношения, при которых обе стороны разделяют как риски, так и вознаграждения. Мы поняли, что альянс создать намного легче, если партнеры имеют одинаковое видение и ведут себя ответственно, зная, что все получат выгоду в результате достижения общих целей. Такой подход не просто позволяет обеим сторонам двигаться в одном направлении, Он создает нужную атмосферу и такую корпоративную культуру, в рамках которой люди с радостью встречают каждый новый день и увлеченно занимаются своим делом. Он порождает уверенность в себе, ощущение контроля над бизнесом, гордость и чувство собственника. Он поощряет людей делать больше, потому что они знают, как много значит их вклад. В запас этот менталитет партнерства мы внедряем по многим направлениям. А начинается все с золотого правила. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Когда представитель поставщика прилетает к нам в Хендерсон, штат Невада, за ним в аэропорт присылают один из микроавтобусов запас. Когда он приезжает в офис, менеджер по закупкам встречает его и забирает у него сумки с образцами продукции, чтобы их отнесли в переговорную. Если человек в нашем офисе впервые, мы устраиваем для него экскурсию. Мы предлагаем ему напитки и закуски, делаем все, чтобы он чувствовал себя комфортно. Все это далеко от отраслевых стандартов, но если бы мы были на его месте, не думаю, что мы бы отказались от такого обращения. Тот же менталитет применим и к обмену информации с нашими поставщиками. Когда они звонят, мы стараемся перезвонить им в тот же день. Когда они присылают сообщения по электронной почте, мы стараемся ответить в течение нескольких часов. Мы понимаем важность обмена информацией, и если наши партнеры пытаются связаться с нами, нам нужно быть отзывчивыми. Наши клиенты ждут от нас отзывчивости, и поставщики заслуживают того же. В запас мы очень быстро поняли, что из-за размеров бизнеса компании нам потребуется помощь. У нас не было никакой возможности иметь в штате столько специалистов по закупкам, сколько требовалось, чтобы управлять огромным количеством моделей и размеров нашей коллекции. Я никогда не забуду тот день, когда развернул кресло к Тони и спросил, что он думает о том, чтобы предоставить поставщикам доступ к той же информации, которая есть у наших специалистов по закупкам. Традиционно в рознице такая информация хранится за семью замками, считается секретной и используется как рычаг давления на поставщиков, чтобы выжать из них побольше. Никакой розничный продавец не захочет, чтобы поставщик знал, насколько хорошо у него идут дела, иначе будет трудно требовать уступок. Но если бы нам удалось построить по-настоящему прозрачный бизнес, поставщики не просто помогли бы нам, но и сами получили бы от этого пользу. После того, как я огласил Тони эту идею, прошло совсем немного времени, и вдруг он повернулся ко мне и спросил, показывая на экран. «Ты говорил примерно об этом?» он начал разрабатывать то, что мы сейчас называем экстранет. Речь идет в точности о том, что мы обсуждали. При помощи этой сети поставщики получают полный доступ к нашему бизнесу. Они могут видеть уровень запасов, объемы продаж и их рентабельность. Они могут сами составлять заказы на поставку и присылать нашим специалистам на согласование. Они могут связываться с нашей группой формирования ассортимента и вносить изменения в набор своих брендов, представленных на сайте. Фактически мы дали им ключи от магазина. Почему мы так сделали? Средний специалист по закупкам в Запас управляет портфелем в 50 брендов. Но благодаря прозрачности есть еще 50 пар глаз, помогающих ему в работе. Кроме того, поставщики ведь являются экспертами в своем деле. Ни один специалист по закупкам не знает бренд лучше, чем представитель его производителя. Так почему же нам не воспользоваться их знанием, чтобы лучше торговать? В результате поняв, что при помощи предоставляемых нами технических средств и доступности информации у них есть возможность и свой бизнес вести успешнее, поставщики тратят на нас больше времени, чем на типичного клиента. Успех нашей команды обеспечен как нашими специалистами по закупкам, так и нашими партнерами-поставщиками. Обсуждение условий поставок в запас также отличается. Вместо давления на поставщиков мы сотрудничаем с ними. Если нам нужно получить более длительную отсрочку оплаты, мы представляем разные планы продаж в зависимости от срока платежа. Мы вместе решаем, какой вариант перспективнее с точки зрения бизнеса. Какой риск мы готовы взять на себя и какие темпы роста продаж мы хотим обеспечить? К маркетингу мы подходим с аналогичных позиций. Мы приходим к единому мнению относительно того, чего хотят достичь владельцы бренда и чего это будет стоить нам. Мы не верим в то, что переговоры должны походить на соревнования по армрестлингу. Если обе стороны честны относительно своей ситуации и целей, мы обязательно договоримся. Мы знаем, что не смогли бы, как компания, преуспеть без участия и увлеченной работы наших поставщиков, поэтому мы рады ежегодно демонстрировать свою признательность. Мы снимаем какое-то место, вроде бассейна Hard Rock Hotel или ночного клуба Rhein Night Club at the Palms и приглашаем представителей всех наших поставщиков, а их примерно 1200, на ежегодную вечеринку благодарности поставщикам. С учетом сотрудников запас, количество гостей переваливает за три тысячи. Событие приурочено – всемирные выставки обуви и аксессуаров. И нам нравится, когда люди говорят нам, что это самое яркое впечатление от нее. Мы подаем закуски, напитки, организуем всевозможные развлечения. Козы в пачках балерин, танцоры, лилипуты, глотатели огня. Назовите кого угодно, и, скорее всего, его можно встретить у нас. Надеюсь, что люди поймут, как много они значат для компании. Когда мы в первый раз провели эту вечеринку, она настолько поразила сообщество поставщиков, что они еще несколько месяцев говорили о ней. А сейчас она стала таким популярным событием, что на него пытаются просочиться даже представители тех поставщиков, с которыми мы не работаем, и другие продавцы, чтобы повеселиться вместе со всеми. Нам нравится демонстрировать свою признательность и другими способами. Когда какой-то бренд достигает определенного уровня продаж, мы дарим поставщику футболки с надписью «Продажи моего бренда на запас.ком достигли миллиона долларов». Когда мы обедаем с поставщиками, мы всегда стараемся заплатить за весь обед. Это редкость для мира розницы. Но для нас это способ вызвать у партнеров вау-чувство, Точно так же, как мы пытаемся вызвать вау-чувство у наших покупателей. Многие наши поставщики включаются в настоящее соревнование, чтобы перехватить чек и заплатить за обед. Не так давно мы встречались за обедом с Робом Шмерцем и Стивом Мэдденом. И поскольку они были шокированы тем, что в прошлый раз платили мы, они заранее позвонили в ресторан и договорились, чтобы чек передали им, предупредив, что мы попытаемся хитростью заполучить его. Не часто так бывает, но им удалось нас провести. Последнюю пятницу каждого месяца Запас проводит соревнования по гольфу, и мы приглашаем сыграть с нами представителей поставщиков. Говорят, что на полях для гольфа договориться легче, чем в офисе. Так и есть. Например, мы действительно занялись очками, проведя переговоры с представителем компании Окли Полом Хаймосом после партии в гольф. Сегодня наш раздел по продаже очков – один из крупнейших в интернете. Но этого могло бы не произойти, если бы мы не строили отношения с поставщиками. Однако наши связи не ограничиваются только розничным рынком. Наше долгосрочное сотрудничество с UPS привело к созданию партнерства по поиску новых уникальных способов вызвать вау-чувство у наших клиентов. Эта компания была критическим фактором нашего роста, с самого первого дня. И несмотря на то, что вначале мы были незначительной частью их бизнеса, в UPS к нам всегда относились с уважением. Долгое время работающий с нами торговый представитель компании, Алекс Трек, неустанно трудится в наших интересах, ища инновационные пути по улучшению обслуживания наших клиентов. Он и его коллеги в UPS нашли время, чтобы погрузиться в нашу корпоративную культуру. и следовательно теперь он не просто партнер но и наш друг у нас много поставщиков и хотя нет возможности упомянуть всех скажу что очень удачно складывается наше сотрудничество с Wells фарго пока другие сомневались они открыли нам кредитную линию в критический момент нашего роста они всегда помогали нам в строительстве нашего бизнеса и тратили много времени на личное общение с нами бизнес запас увлек их Они не жалели времени, чтобы понять его. В результате концентрации на строительстве отношений с нашими поставщиками мы получили неоценимую выгоду. Они помогают нам планировать бизнес и следят, чтобы в каждый момент у нас было достаточно нужной продукции. Когда запасы снижаются, они поставляют нам наиболее ходовой товар. Иногда они предоставляют нам уникальные модели, которые можно найти только в запас. Они тесно сотрудничают с нашими маркетологами, совместно с ними планируя кампании по продвижению, чтобы мы понимали, что прилагаем усилия в правильных направлениях. Мы же участвуем в процессе принятия решений, как будут развиваться их продуктовые линейки. На самом деле, одно из крупнейших усовершенствований нашего экстранета было сделано по предложению работающего с нами представителя компании Кларк, Тома Остина. Том предположил, что работать в сети будет намного проще, если сотрудникам будут доступны фотографии моделей, и это было сродни вспышке молнии. Сегодня это самая полезная функция экстранета как для поставщиков, так и для наших специалистов по закупкам. Благодаря отношениям Запас с поставщиками, те из них, кто еще не работает с нами, жаждут начать сотрудничество. На нашем сайте много брендов, которые покупатели не найдут ни в одном другом интернет-магазине, и это говорит о доверии к нам, возникшем в отрасли на протяжении последних 10 лет. Производители знают, что у нас высочайшие стандарты по работе с их брендами и выражают признательность за это. А многие чувствуют себя комфортно, продавая только через нас. Важнее всего то, что я считаю поставщиков друзьями. «Нам нравится общаться, в том числе и за пределами офиса, искренне заботиться друг о друге. Мы уважаем и ценим наши отношения, хотим, чтобы все добились успеха. Многих из тех, с кем я работаю, я знаю на протяжении почти всей своей карьеры. Предложение уйти из Nordstrom, чтобы помочь запустить запас и договориться с владельцами брендов, казалось рискованным. В то время мы были на такой стадии, когда никто не думал, что это сработает. и об этой компании никто даже не слышал. Но поставщики поддержали нас и проявили решимость подставить себя под удар благодаря отношениям, которые у нас сложились за годы работы. Не будь этой дружбы и их веры в нас, возможно, запас бы сегодня не было. Эти отношения были и продолжают оставаться одной из самых ценных составляющих нашего бизнеса. Увольнение. 2008 год был безумным. Тогда мы достигли самых высоких вершин и испытали самое глубокое падение как в запас, так и вне ее. Год начался с праздника по поводу финансовых результатов предыдущего года. Мы превысили план 2007 по операционной прибыли и решили сделать сюрприз сотрудникам, выплатив каждому премию, равную 10% от его годовой зарплаты. Таким способом мы хотели отблагодарить всех за помощь в перевыполнении планового задания. Позднее ЮПС пригласила нас с Альфредом в Пекин на Олимпийские игры, и это было незабываемое впечатление. А потом произошел коллапс фондового рынка и рынка недвижимости. По мере ослабления мировой экономики к концу 2008 года снижались и наши темпы роста. И хотя мы по-прежнему росли, Мы поняли, что наши расходы слишком высоки для той выручки, которую получила компания. Изначально мы планировали более быстрый рост, поэтому оказалось, что наняли слишком много сотрудников. Я был поражен, как быстро изменилась ситуация. Спустя всего лишь 8 месяцев после того, как мы выплатили людям внеплановую премию, мы сделали непростой шаг, сократив 8% персонала. Это было одно из самых трудных решений, когда-либо принятых нами в отношении компании. Вместо того, чтобы трактовать происходящее как стратегическую реструктуризацию, как делали многие другие корпорации, мы были верны нашим ключевым ценностям и говорили открыто и честно не только с работниками, но и с прессой. Всем сотрудникам компании я разослал вот такое сообщение, его же мы разместили в наших блогах. Дата 6 ноября 2008 года. От Тони Шей. Кому? Все сотрудники ЗАПАС. Тема – информация. Всем сотрудникам ЗАПАС. Сегодня трудный эмоциональный день для каждого человека в ЗАПАС. Мы приняли нелегкое решение сократить примерно 8% персонала. Сокращение коснется практически каждого департамента компании. Кроме того, мы рассматриваем возможность закрыть некоторые магазины в Неваде и Кентукки. Это одно из сложнейших решений, которое мы принимали за последние 9,5 лет. Но мы верим, что оно правильно с точки зрения долгосрочного здоровья компании. Далее в этом сообщении я объясню почему. Нам повезло, что у нас есть такой инвестор, как Sequoia Capital, сделавший прогноз разных вариантов развития тяжелых в экономическом плане периодов, которые всем нам предстоит пережить. На встрече в фонде со всеми портфельными компаниями в том числе запас, состоявшийся 7 октября, было заявлено ясно «Как можно больше сократить расходы и как можно скорее добейтесь прибыльности и положительного денежного потока». Джейсон Колоканис также разослал четко написанное сообщение, в котором говорится об опасности войти в штопор и необходимости избежать этого. Я настоятельно рекомендую всем его прочитать. К счастью для Запас, мы находимся в гораздо лучшем положении, чем многие другие компании. В отличие от них мы все еще растем, у нас есть прибыль и положительный денежный поток. Еще нам повезло в том, что нам открыта возобновляемая кредитная линия банками Wells Fargo, US Bank и K-Bank. Она обеспечивает нам большую финансовую гибкость. Однако, учитывая текущую экономическую неопределенность, мы считаем, что честным будет сократить наши потребности в долговом финансировании. Мы решили, что для компании правильно действовать упреждающе, вместо того, чтобы реагировать на уже случившееся. Сегодня мы сокращаем часть расходов, не дожидаясь того момента, когда будем вынуждены сделать это, не имея возможности должным образом позаботиться о сотрудниках. Поскольку мы продолжаем расти и уже являемся прибыльными, нам не нужно делать драматические шаги, как большинству компаний похожего масштаба. В прошлом году наш оборот составил 840 миллионов долларов, а в этом мы прогнозируем получить выручку в районе миллиарда. Однако, когда в конце 2007 года мы составляли план на 2008, ожидания относительно оборота были даже выше, чем миллиард долларов. Поэтому мы сокращаем персонал на 8%, но из-за того, что делаем это заранее, можем позаботиться о сотрудниках и предложить им больше, чем стандартное выходное пособие в размере двухнедельной зарплаты или увольнение вообще без пособия, как в большинстве других компаний. Мы предлагаем выплачивать зарплату всем уволенным сотрудникам до конца года, примерно два месяца, и выделяем дополнительные суммы тем, кто был с нами три года и более. Кроме того, поскольку наша стандартная медицинская страховка покрывает расходы на медицинскую помощь стоматолога и окулиста на 100% для работников компании и на 50% для супругов и иждивенцев, мы решили компенсировать эти расходы еще в течение 6 месяцев. Делая все это с целью заботы об уволенных сотрудниках, мы понимаем, что издержки 2008 года не уменьшатся, а возрастут, но чувствуем, что поступаем правильно, по отношению к нашим коллегам. В результате мы обеспечим гораздо большую финансовую гибкость и сможем реагировать на потенциальные изменения в экономике в 2009 году. Рост интернет-торговли замедлился по сравнению с предыдущим годом. Однако хорошая новость состоит в том, что она растет даже в этих тяжелых экономических условиях. В сегменте продаж обуви через интернет мы остаемся лидером. В трудные времена сильнейшие игроки имеют возможность получить еще большую долю рынка, даже если рост в целом будет медленнее. Исторически мы всегда росли быстрее, чем интернет-торговля как таковая, и рассчитываем, что эта тенденция продолжится и в 2008 году. В 2008, а также в 2009 году мы прогнозируем рост по сравнению с предыдущим годом. Мы прогнозируем, что компания останется прибыльной и сохранит положительный денежный поток, если при управлении бизнесом и финансами Будем действовать упреждающе, а не реагировать на уже случившееся. Я знаю, что сегодня будет пролито много слез как теми, кто попал под сокращение, так и остающимися в компании. Учитывая нашу семейную атмосферу, увольнение воспринимается гораздо более эмоционально, чем могло бы быть в других компаниях. Некоторые сотрудники меня спрашивают, могут ли писать о том, что происходит. Наша политика остается неизменной, как всегда. Говорите правду и руководствуйтесь здравым смыслом. Это трудные времена для всех, и я уверен, что на это сообщение будет бурная реакция. Если вопросы касаются вашей работы или вашего департамента, пожалуйста, задавайте их своему руководителю. Если у вас есть иные вопросы, комментарии или соображения, пожалуйста, без стеснения пишите мне. Тони Шей, Сео. После выходных я отправил еще одно сообщение оставшимся сотрудникам, которое также было размещено в блогах. Дата 11 ноября 2008 года от Тони Шей. Кому? Все сотрудники Запас. Тема «Движение вперед». Прошлая неделя для всех была трудной, поскольку мы прошли через процедуру сокращения 8% членов семьи Запас. В то же время на сердце было тепло от рассказов о том, как вечером в четверг и в выходные собирались вместе оставшиеся и бывшие сотрудники Запас, чтобы выпить на прощание. Экономические условия сейчас отличаются от всего, с чем мы сталкивались на протяжении всей жизни. Это экстраординарные времена, и не только Америка находится в таком положении. Многие ожидают, что когда мы достигнем дна экономического цикла, без работы останутся 2-3 миллиона американцев. Каким бы трудным ни было время, я знаю одно: вещи никогда не бывают настолько плохи или хороши, насколько кажутся. Этому меня научила жизнь. Во многих случаях это понимание приходит много позже, чем случаются плохие или хорошие события. На самом деле это уже второе сокращение в запас. Ей девять с половиной лет, и впервые ему увольняли сотрудников в самом начале развития компании, когда были вынуждены сократить персонал примерно наполовину. из-за неблагоприятных экономических условий и невозможности привлечь финансирование. В то время мы еще не были прибыльными. Однако то первое сокращение сплотило команду, ставшую намного сильнее, а поскольку денег тогда у нас было мало, пришлось сосредоточиться на обслуживании существующих клиентов вместо того, чтобы пытаться приобрести новых. В итоге это стало катализатором превращения запас из спроса компании по продаже обуви в компанию, ориентированную на обслуживание клиентов и построение корпоративной культуры. Это вызвало эффект домино, и мы стали в итоге тем, чем являемся сегодня. Двигаясь вперед, мы используем те же возможности. Мы можем еще больше укрепить корпоративную культуру. Это потребует участия и усилий каждого, но помня о нашей истории, я знаю. Это можно сделать. У нас есть возможность сделать компанию еще здоровее, чем раньше. Если мы придумаем инновационные, творческие способы увеличить выручку, прибыль и денежный поток, то потратим средства в соответствии с приоритетами, основанными на наибольшей пользе для компании. Возник вопрос, будет ли еще один раунд сокращений после Нового года? Пока делать это не планируется. Когда на прошлой неделе мы сократили 8% персонала, мы выбрали эту цифру, опираясь на наши текущие финансовые прогнозы. потому что, полагаем, в результате издержки снизятся достаточно для того, чтобы пережить 2009 год. Как я заметил в своем предыдущем письме, это сокращение было упреждающим шагом, позволяющим нам остаться прибыльными и сохранить положительный денежный поток в 2009 году. В рамках снижения издержек 2009 года и с целью сделать нас ближе друг к другу мы сейчас переезжаем, чтобы все, кто работает в нашем офисе в Лас-Вегасе, оказались в зданиях номер 2280 и 2290, которые находятся по соседству. Этот переезд следует завершить в ближайшие пару недель. Впереди у нас бурный сезон отпусков, и хотя каждый будет очень занят, работая над своими индивидуальными задачами, давайте также сделаем сознательные усилия и подумаем над тем, как мы можем помочь друг другу даже больше, чем обычно. и не только в рамках своего департамента, но и коллегам из других департаментов и компании в целом. Помните, это не моя компания и не компания наших инвесторов. Это наша компания, всех нас, и от всех нас зависит, в каком направлении мы пойдем. У каждого есть силы двигаться вперед и создать самую сплоченную команду за всю историю компании. Давайте покажем миру, «На что способна запас?» Тони Шей, Сео. Мы привлекли к себе большое внимание прессы, поскольку действовали открыто вместо того, чтобы пытаться сохранить сокращение персонала в тайне. То, что мы переживали те смутные времена на глазах у широкой публики, стало настоящим испытанием для корпоративной культуры запас. Но, как и в случае других вызовов, наши сотрудники справились с трудностями, и компания продолжила движение вперед. Оглядываясь назад, я испытываю невероятную благодарность и признательность за то, что мы остались сплоченными и не утеряли командный дух и семейную обстановку. Это вызывает во мне настоящую гордость за наших сотрудников. А еще я надеюсь, что нам больше никогда не придется проходить через нечто подобное. Канал продвижения Многие корпорации любят говорить, что люди являются их наиболее ценным активом. С таким подходом связаны несколько проблем. Во-первых, когда кто-то уходит, вы теряете этот актив. Во-вторых, если компания растет, то может наступить момент, когда она перерастет сотрудника, набор навыков которого не изменился с момента прихода в компанию. Когда такое происходит, решение обычно заключается в привлечении более опытного сотрудника со стороны. В результате чего возникает третья проблема – он не может вписаться в корпоративную культуру. Мы в запас придерживаемся иной философии. Вместо того, чтобы фокусироваться на человеке, мы фокусируемся на построении канала продвижения людей, которые и рассматриваем в качестве актива. Он включает в себя сотрудников с разным уровнем навыков и опыта – от новичков до руководителей высшего звена. Наше видение заключается в том, чтобы принимать на работу почти одних новичков, а затем в рамках компании обеспечивать наставничество и обучение, создающее любому сотруднику возможность занять место руководителя в течение 5-7 лет. Для нас этот проект еще не закончен, но мы убеждены в его благополучном завершении. Если человек не учится и не растет постоянно как в личном, так и в профессиональном плане, Маловероятно, что он останется в компании спустя 10 лет. Цель «Запас» состоит в том, чтобы сотрудники относились к своей деятельности не как к работе или к построению карьеры, а как к своему призванию. Мы начали реализовывать стратегию канала продвижения, когда переехали в Вегас в 2004 году. Город вполне подходил для того, чтобы найти там операторов в наш колл-центр. Но мы столкнулись с трудностями. убеждая мерчендайзеров и специалистов по закупкам, имевших опыт работы в отрасли, переехать в Лас-Вегас с таких мест, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Поэтому мы решили начать обучение сотрудников и вырастить собственные кадры. Сегодня почти все новые сотрудники приходят в департамент закупок на начальную позицию «ассистент мерчендайзера». У нас действует трехлетняя программа развития специалиста по закупкам, в рамках которой ассистенты мерчендайзера проходят обучение, сертификацию и постепенно начинают выполнять все больше обязанностей, а затем переводятся на должности специалистов или руководителей. На начальном уровне нас по-настоящему интересует только увлеченность сотрудника работой с той категорией продукции, за которую несет ответственность его команда. В команду по закупкам модной одежды мы нанимаем людей, которые любят читать модные журналы. В команду по закупкам обуви для бега мы принимаем марафонцев. В команду по закупкам одежды и обуви для активного отдыха мы берем людей, которые регулярно ходят в горы, а по выходным отправляются в походы по окрестностям. В течение трех лет ассистента мерчендайзера повышают до ассистента специалиста по закупкам, а потом до специалиста по закупкам. Через три года он может двигаться дальше и стать старшим специалистом по закупкам, директором и в итоге вице-президентом. Философия канала продвижения оказалась невероятно успешной, поэтому прошлый год мы потратили на то, чтобы запустить аналогичные программы во всех остальных наших департаментах. В каждом из них действует своя уникальная программа обучения, но еще есть специальная группа канала продвижения, которая проводит тренинги для сотрудников всех департаментов. Многие из них являются обязательными для того, чтобы человек мог быть повышен до определенного уровня в компании, независимо от того, в каком департаменте он работает. Вот примеры некоторых тренингов, которые в настоящее время проводит группа канала продвижения. Четырехнедельный тренинг для новых сотрудников, включая работу на телефоне. История-запас. Корпоративная культура-запас. Обмен информацией 1, обмен информацией 2, обмен информацией 3, введение в наставничество, из библиотеки Запас, Фред фактор и Ловись Рыбка, введение в финансы, наука счастья 101, лидерство в группе, недельный лагерь для новых сотрудников в Кентукки, повышение эффективности, управление персоналом 101, управление персоналом 102, введение в лидерство, Из библиотеки Запас – Made to Stick Финансы 2 – процесс планирования Публичные выступления Доставка счастья Продвинутый уровень работы в Microsoft Office Грамматика и развитие навыков письма 1 Грамматика и развитие навыков письма 2 Стресс-менеджмент Тайм-менеджмент Как вызвать вау-чувства во время экскурсии Усиление навыков лояльности клиентов Семинар по планированию прогресса. Поскольку канал продвижения сформирован во всех департаментах, то каждый раз, когда сотрудник покидает компанию, всегда есть кто-то, находящийся в канале продвижения позади или впереди него и способный взять на себя обязанности коллеги. Таким образом, истинным активом компании становится канал продвижения людей, а не сами люди. В перспективе мы планируем расширить концепцию канала продвижения до четырех лет перед приемом сотрудников в запас на позицию начального уровня. Если наша команда по подбору персонала начнет выстраивать отношения с только что поступившими в университет студентами и предлагать им летние стажировки в запас, то к моменту завершения обучения обе стороны будут отлично представлять себе, подходят ли они друг другу. Когда мы выстроим одиннадцатилетний канал продвижения, начиная с 4 лет до прихода в запас плюс 7 лет после приема на работу, то получим значительное конкурентное преимущество перед всеми остальными. Мы верим, что в сочетании с нашими продолжающимися усилиями по созданию бренда и корпоративной культуры стратегия БКК «Бренд, культура, канал» создаст необходимую платформу для того, чтобы запас была устойчивым растущим бизнесом. Конец второй части.